Александр Николаевич Энгельгард. Письма из деревни. 1872—1887 годы. Александр Николаевич Энгельгард химик, писатель. И общественный деятель шестидесятых семидесятых годов XIX века широкой публике известен главным образом как автор писем из деревни. Это и в самом деле обстоятельные письма, первые из которых было послано в 1872 году в отечественные записки из родового имени Энгельгардов, деревни Батишчева, Дорогобужского уезда Смоленской области. А затем десять лет читатели О.З. ожидали публикации очередного письма. Двенадцатое по счету письмо было напечатано уже в Вестнике Европы. Отечественные записки закрыли. Письма в свое время были изданы книгой, читанной Марксом и Лениным, благодаря чему из деревни переиздавали. И после 1917 года. Письмо первое. Описание моего зимнего дня. Кондитер Савельевич. Объяснение кухарки Авдотье Опытов Пастера. Легко ли получать с крестьян оброки? Скотник Петр и жена его Скотница Ховра. Скотная изба. Параллель между отставным профессором и отставным кондитером. После обеда. Народный календарь. Старуха. Подаяние кусочков. Кто их собирает? Как старуха лечит скот? Доклад старосты Ивана. Черно-желто-белый кот. Нытики. Признаки светопрстставления. Вы хотите, чтобы я писал вам? о нашем деревенском житиие бытие, так как у вас, вероятно, найдется свободное время, то вы могли бы употребить его с пользою, изобразив современное положение помещичьих и крестьянских хозяйств. Из письма Михаила Евграфовича Солтыкова-Щедрина от тридцать первого марта тысяча восемьсот семьдесят первого года. Н.Э. Здесь и далее даются присторничные примечания автора или его сына Николая Александровича Энгельгарда, готовившего посмертное переиздание писем отца. В том случае следует пометка Н.Э. Исполняю, но предупреждаю, что решительно ни о чем другом не думать, не говорить, не писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе. Нам ни до чего другого дела нет. Пятого февраля я праздновал годовщину моего прибытия в деревню. Вот описание моего зимнего дня. Поужинав, я ложусь спать. И засыпая, мечтаю о том, что через три года у меня будет тринадцать десятин клеверу на место облока, которое я теперь подымаю под лен. Во сне я вижу стадо пасущихся на клеверной атаве холмогорок, которые народятся от бычка, обещанного мне одним известным петербургским скотоводом. Присыпаюсь мыслью о том, как бы прикупить сенца подешевле. Проснувшись, зажигаю свечку и стучу в стену. Барин значит проснулся. Чая хочет. Слышу, отвечает Авдотья и начинает возиться с самоваром. Пока баба ставит самовар, я лежу в постели, курю папироску и мечтаю о том, какая отличная пустошь выйдет, когда срубят проданным мною нынче лес. Помечтав. Покурив, надеваю валенки и полушубок. Дом у меня плоховат. Когда вытопит печик, вечеру жарко да нельзя, кутру холодно, из под пола дует, из дверей дует, окна замерзли совершенно, как в крестьянской избе. Я было сначала носил немецкий костюм, но скоро убедился, что так нельзя, и начал носить валенки и полушубок. Тепло и удобно. Наконец баба позёвовая несет чай, одета она, как и я, в валенки и полушубок. Здравствуй, Авдотия. Ну что? А ничего. Холодно. Не то чтобы очень, только мятет. Иван ушел на скотный. Давно ушел. Чай уж корм задали. Что это лыска вчера вечером лаяла? А Бог ее знает. Так ничего, волки должно близко подходили. Я заказываю обед. Авдотья, жена старосты Ивана, у меня хозяйка в доме. Она готовит мне кушинье, моет белье, заведует всем хозяйством. Она же доет коров, заведует молочным скотом, бьет масло, собирает творог. Авдотья, главное лицо в моем женском персонале. И все другие бабы ей подчинены, за исключением старухи, которая хозяйкой в застольной. Обед заказан, баба уходит. Я пью чай и мечтаю о том, как будет хорошо, когда нынешнюю весную вычистят низины на опустоших яблоках, через что покос улучшится и сена будет больше. Пью чай, курю и мечтаю. Иван староста пришел, одет в валенки и полушубок. Здравствуй, Иван. Ну что? Все слава богу. Корм скоту задали. Корова бурая, белобокая телилась. А, благополучно? Слава богу. Схолилась как следует. В маленький хлевок поставили. Телочку телила. Телочку буренькая, белоспинная. Ничего, телочка. Я достаю из стола записную книгу, записываю новорожденную телочку в список нынешних телят. Номер пять седьмидесят два. Бурое белоспинное телочка восемь одиннадцать седьмидесят два от номера десятого. И смотрю по календарю, когда телочки будет шесть недель, что отмечаю в книге. Что, хорошо съели вечернюю дачу? Хорошо съели, только бульйо осталось. Пустошное сено. Сами извольте посмотреть. Роговой скот хорошо будет съедать. Кроме булья ничего не останется, потому в нем востречу нет. Что это лыска вчера вечером лаяла? Так ничего. Волки должно подходили. Молчание. Говорить больше не о чем. Иван выждав, сколько требует приличие, и видя, что говорить больше нечего, берет чайную посуду и уходит ко вдотке пить чай. После чая я или пишу, или читаю химические журналы, собственно, впрочем, для очищения совести. Неловко как-то занимавшись двадцатилет химией, вдруг бросить свою науку. Но не могу не сознаться, что очень часто, читая статью о каком-нибудь Пара хлорметалуидине. Я задумываюсь на самом интересном месте и начинаю мечтать, как бы хорошо было, если бы удалось будущую осенью купить пудов пятьсот жмаков. Навоз-то какой был бы. А бутрела? Кондитер Савельевич пришел печь топить. У меня печи топит кондитер, настоящий кондитер, который умеет делать настоящие конфеты. «Попал этот кондитер ко мне случайно. Когда-то, лет пятьдесят или шестьдесят тому назад, но за старостью кондитер сам позабыл, сколько ему лет». Савельевич учился кондитерскому ремеслу в одной из лучших кондитерских в Москве, был кондитером в одном из московских клубов, потом был взят помещиком в деревню, где проходил различные должности, был поваром, кучером, буфетчиком, выездным лакеем, и стопником, судомойкой и тому подобное. Жениться Савельевич не успел, хозяйством и семейством не обзавелся, собственности не приобрел. У господ был всегда на застольной. По старости оглох и по несчастному случаю потерял челюсть, которую ему вынул какой-то знаменитый хирург, вызванный из-за границы для пользования одного богатого больного барина. Случилось как раз в это время, что Савельевичо ударом какого-то механизма на круподерне, где он драл крупу, раздробила левую челюсть, сделалась рана и раздробленную челюсть пришлось вынуть. что и исполнил знаменитый хирург. Операция удалась. Савельич остался жив и исправно жует одною челюстью. Одиннадцать лет тому назад Савельич сделался вольным и с тех пор жил все больше около церкви. Сначала был церковным старостой, потом ходил книжкой собирать на церковь. Последние же два года Савельич жил, как птица небесная, со дня на день перебиваясь кое-как. Летом и осенью нанимался за мужиков караулить церковь, за что очередной двор давал ему харчи, и платил по пять копеек за ночь. Варил иногда купцам в городе варенье, за что ему тоже перепадали кое-какие деньжонки. Зимой же самое трудное для Савельича время жил на капитал, заработанный летом. Квартировал на своих харчах у какого-нибудь знакомого мужика И за квартиру помогал мужику в домашних работах, за водой сходит, дров нарубит, люльку качает. Старик во дворе никогда не лишний. Кормился же своим кондитерским ремеслом, купит на заработанные летом деньжонки несколько фунтов сахара, наделает леденцов и носит по деревням, разумеется, без торгового свидетельства. Даст старухе конфету для внучат, она его накормит. Разумеется, плохо ел всегда. Голодал иногда, но, милостыни, говорит, не просил. Ко мне, Савельич, попал таким образом. Захожу как-то в прошедшем году великим постом в избу, где живут работники и работницы. Вижу, сидит в одной рубахе высокий, худой, истощенный от плохого харча, лысый старик и трет в деревянной ступе табак. «Кто это?» — спрашиваю. «А старик», — говорит староста. «Кто это?» По знакомству зашел, я ему табак дал стереть, пообедает за это с нами. Под вечер, отдавая отчет по хозяйству староста, заговорил о старике, рассказал, что старик бывший дворовой, что он кондитер, при господах жевал, господские порядки знает и попросил позволения пригласить старика к светлому празднику разговеться, а он за это может и вдоль к празднику стол готовить, прибавил староста. Я, разумеется, позволил. Авдотья была в восторге, что старик придет к празднику и поможет ей все приготовить хорменно, форменно, как у господ бывает. Чтобы все было хорменно, как у господ, это конек Авдотьи. Поселившись в деревне, я решился не заводить ни кучеров, ни поваров, ни лакеев, то есть всего, что составляет принадлежность помещичьих домов, что было одной из причин разорения небогатых помещиков, неумевших после положения повести свою жизнь неначе чем прежде, что было одной из причин, почему помещики побросали хозяйство и убежали на службу. Поселившись в деревне, я повел жизнь на новый лад. В имение я нашел старосту. У старосты, разумеется, оказалась баба, которая вела его хозяйство, готовила ему кушанье, мыло белье. Я переместил старосту с бабой из избы в дом и сделал Авдотью моей ухозяйкой, кухаркой, прачкой. По хозяйству, молочное дело, выпоить отелят и прочее учить ее мне было нечему. Я сам у нее учуюсь и должен сознаться, что от нее научился гораздо большему, чем по книгам, где говорится, что у молочной коровы голова бывает легкая, с тонкими рогами, ноги тонкие, хвост длинный и тонкий, кожа и волосы мягкие и нежные, вообще же весь вид женственный и прочее. Руководства папста, страница семьдесят третья. Но по части кухни я ей несколько помог. При помощи моей, не даром же я химик, все-таки и в поваренном деле могу понять суть. А вдоль я, обладающий необыкновенными кулинарными способностями и старанием, а также присущими каждой бабе знаниями, как следует печь хлеб, делать чи и пироги. Стало отлично готовить мне кушанья и разные запасы на зиму, пикули маринованные, грибки, наливки, консервы из рыбы и раков, варенье, сливочные сыры. Я ей объяснил, что при приготовлении сиропа из ягод главное варить до такой степени, чтобы под влиянием кислоты кристаллический сахар перешел до... Виноградный и сироп сгустился настолько, чтобы брожение не могло происходить, что гниение в консервах, плесени, в пикулях и прочее, как показал Пастер, не будет, если из воздуха не попадут зародыши низших организмов. Объяснил действия высокой температуры на зародыши, белковину и тому подобное. Все это Авдотья прекрасно поняла». «Все идет у нас отлично. И масло выделываем превосходное, и бархатный сливочный сыр делаем такой, что Эрберу не грех было бы подать своим посетителям. И раков маринуем, и ветчину солим, и гусей коптим, и колбасы чиним, и рябчиков жарим не хуже, чем у дюссо. В одном только мы с Прохоровной не сходимся». Я забочусь только о вкусе, а она, кроме того, и о том, чтобы все было форменно, как у господ бывает, чтобы нас не осудили. Кондитер, который жевал при господах, был для нее истинной находкой, и она с волнением ожидала, разрешу ли я пригласить кондитера к светлому празднику. «Праздник большой, попы приедут, а у нас неформенно будет». Кондитер пришел за три дня до праздника. Зарезали барана. Я съездил на станцию и купил крупчатки, сандалу, изюму, миндалю. Началась стрепня. Кондитер вырезал из разноцветной бумаги украшения для кулича и бараньего окорока. Я вместе с одним из друзей химиков, приехавшим из Петербурга ко мне в гости на праздник, сделали из розовой чайной бумаги цветок розан. надушили его превосходными духами и воткнули в кулич. Все вышло отлично и кулич, и Пасха, ни поросенок, и баранина, а главное все было формено и перед папами мы не ударили лицом в грязь. А Вдотья была наверху блаженства и ходила с сияющим лицом, наряженная в яркий сарафан. Кондитер только сплаковал, взялся он сделать какой-то сладкий английский торт, но Торт не вышел, то есть вышел очень плохо. Заметив на другой день, что все было съедено за исключением английского торта, кондитер так сконфузился, что, не говоря ни слова, куда-то скрылся. Летом кондитер жил где-то при церкви, недалеко, в верстах в десяти от меня. Я про него забыл совершенно. Только в августе, когда понадобился сторож для оземей, картофеля и горуха, я вспомнил. Про кондитера, дай думаю, возьму его к себе на зиму, не объездствовать, а все что-нибудь в дом сделает. С августа кондитер поселился у меня и оказался очень полезным человеком. Осенью горох и картофель караулил, лошадей чужих со зими выгонял. Конечно, ни одной лошади в потраве не поймал. Стар, от худых харчей стелал, спал и силу потерял. Но все-таки полевой сторож мужики опаску имеют и лошадей так зря не пускают, а если зайдет, какая понечаянность! Старик выгонит. Осенью домка напатил, двойные рамы вставлял. Теперь печи топит, Авдотье помогает, комнаты убирает, кошек школит, если провиниться, платье чистит, посуду моет, а иногда конфеты делает. Кондитер затопил печи. Авдотья из-под коров пришла. Хлебы в печь сажает. Стряпать собирается. Пришел Иван. Что? Надумался за Днепр сегодня съездить. Сено не удастся ли дешево купить? Говорят, с выкупными сильно нажимают. Становой в волости был. Теперь по нужде сено может кто продаст. А то, как заплатят недоимки, не купишь, потому нынче и у крестьян корму везде — умоление. Какие же теперь выкупные? Да это все осеннее, пеньковое выбивают. Пеньку продали, да не расплатились. Пеньки нынче плохи. Хлеба нет. Другой пеньку продал, а подать и выкупные не уплатил, потому что хлеба купил. Вот, Федот... Культа брал, заплатил из того, что за пеньку выручил, а выкупные не внес. Теперь и нажимают. — Ну, поезжай, покупай сено. — Да волость не заедешь ли? Что же наши оброки? — Недавно был. Волостной обещал. Вот, говорит, казенное выберу, за ваш примусь. У Марченко сам был. — Ну, что ж? — Да что ж, ничего. Я ему говорю, что ж ты? Пеньку продал, а недоимку не несешь. Ну? Денег, говорит, нету. За пеньку двадцать рублей взял, пять асмин хлеба купил и хлеб показал. Сам, говорит, знаешь, что у меня шестеро детей, ведь их кормить нужно. Это ведь, говорит, не скотина, не зарежешь, да не съешь, коли корму нет. Что хочешь делай, а корми. А другие что? А другие что? Другие, известно, что говорят. Коли платить, так всем платить поровну, что следует. Коли милость барин сделает, с Марченко подождать. Так за что же мы будем раньше его платить? У Марченко еще бычок есть, пусть продаст. Пороть его нужно. Народил детей, умеет кормить. Хорошо. Ну, поезжай с Богом. Хлопачи на счет сена. Получение оброков дело очень трудное. Кажется, оброк верный доход. Все равно, что жалование, но это только кажется в Петербурге. Там, в Петербурге, худо ли хорошо, отслужил месяц и ступай к казначею, получай что следует. Откуда эти деньги, как они попали к казначею, вы этого не знаете. И спокойно кладете их в карман, тем более, что вы думаете, что их заслужили, заработали. Тут же не то. Извольте получить оброк с человека, который ест пушной хлеб, который кусок чисто вороженного хлеба несет в гостиниц детям. Прибавьте еще к этому, что вы не можете обольщать себя тем, что заслужили, заработали эти деньги. Конечно, получить оброк можно, стоит только настоятельно требовать. Но ведь каждый человек человек? И как вы себя не настраиваете, однако не выдержите хладнокровных, когда увидите, как рыдает баба, прощаясь со своей коровой, которую ведут на аукцион. Махнёте рукой и скажете: подожду. Раз, другой, а потом и убежите куда-нибудь на службу. Издали требовать оброк легче. Напишите посреднику, скот продадут, раздирательных сцен вы не увидите. Староста ушел. Я иду на скотный двор. Скот уже напоили и начинают закладывать вторую дачу корма. Я захожу в каждый хлев, смотрю, чисто ли съедено. Утренняя задача. Вторую задачу дают при мне. Я смотрю, как скот ест, не отбивает ли одна корова других, не следует ли которую поставить в отдельный хлевок для поправки. Захожу в телятник. В овчарню, в скотную избу, где кроме скотника, скотницы его жены и их семерых детей помещаются еще новорожденные телята и ягнята. Кроме старости у меня есть еще скотник Петр с женой Ховрой и детьми. У скотника семеро детей: Варнай четырнадцати лет, Аксинья одиннадцати лет, Андрей десяти лет, Прохор восьми лет. Соложка — шести лет, Павлик — четырех лет, Ховра — еще нет году. Все это семейство, до Соложки включительно, работает безустанно с утра до ночи, чтобы только прокормиться. Сам скотник Петр летом с первого мая по первое октября пасет скот, зимой же с первого октября по первое мая кормит и поет скот. В этой работе ему помогают два старших сына: Варная четырнадцати лет и Андрей десяти лет. Летом скотник, став на заре до солнечного восхода, выгоняет скот в поле, и при помощи двух старших ребят скота на ньче будет сто штук, пасет его. Младший Андрей обыкновенно носит ружье против волков. В одиннадцать часов он пригоняет скот на двор, где скот стоит до трех часов. В четвертом часу на пять гонит скот в поле и возвращается домой на ночь. И так изо дня в день в течение целого лета, и в будни, и в праздники, и в зной, и в дождь, и в холод. Для скотника нет праздника, ни летом, ни зимой. Праздник отличается у него от будничных дней только тем, что в праздничные и воскресные дни он получает порцию, одна сотая ведра водки перед обедом. Зимой скотник опять-таки при помощи двух старших ребят кормит и поит скот. Встав до свету, он задает первую дачу корма. Когда обутреет, бабы доят скот, после чего скотник поит скот, гоняя на водопой каждый хлеб особенно. После водопоя он задает вторую дачу корма, обедает и отдыхает. Под вечер вторично поит скот. И задает третью дачу корма на ночь. Ночью зимой скотник не имеет настоящего покоя, потому что несмотря ни на мороз, ни на вьюгу, он в течение ночи должен несколько раз сходить в хлевы и посмотреть скот. А когда коровы начнут телиться, декабрь, январь, февраль, он должен постоянно следить за ними и всегда быть на чеку, потому что его дело принять теленка и принести его в теплую избу. Старшие ребята помогают скотнику раздавать корм, и даже десятилетний Андрей работает настоящим образом, по мере своих сил. Забрягает лошадь, помогает брату накладывать сено на навоз, сам скотник Петр в это время косит корм мелкому скоту, потому что для мелкого скота сено нужно выбирать, и в этом на ребят положиться нельзя. Водит лошадь и в хлевах разносит корм. И закладывает его в ящики. Разумеется, Андрей по мере сил забирает маленькие охапочки сена. Но посмотрели бы вы, как он бойко ходит между коровами, как покрикивает на быка, и бык его боится, потому что у Андрея в руках кнут. Летом Андрей носит за отцом ружье, но при случае сам выстрелит. Раз летом я был в поле недалеко от стада, которое рассыпалось между кустами вдруг. Слышу выстрел, бегу на выстрел и вижу Андрей, ему тогда только что десятый год пошел, держит в руках дымящееся ружье. В кого ты стрелял? Волка? Где? Да вот за ровным выскочил из молодежи по ту сторону ровно, остановился на бичашку, стоит и смотрит на меня лохматый такой. Я и выстрелил. Как же ты стрелял? Ружье у скотника тяжелое, длинное, одноствольное, еще с двенадцатого года французское, солдатское. Но сучок положил, да и выстрелил. Что ж, так и подрал, да вон, по полю дует. Действительно, смотрю, волк несется по паровому полю. Жена скотника, скотница Ховра, дует коров с авдотьей и подойщицами, поет телят». Кормит ягнят, готовит кушанье для своего многочисленного семейства, одного хлеба сколько нужно испечь, обмывает и обшивает детей. В этих работах ей помогает старшая дочь Оксюта, двенадцати лет, и младшая Солушка, шести лет, специальная обязанность которой состоит в уходе за маленькой ховрой, которую она качает в люльке, таскает по двору, забавляет и нянчит. Прохор, восьми лет, тоже помогает по хозяйству. Он рубит дрова, и так как селенки у него мало, то он целый день возится, чтобы нарубить столько дров, сколько нужно для отопления одной печки. Только Павлик и маленькая Ховра ничего не делают. За все это скотник получает в год шестьдесят рублей деньгами, шесть кулей, шесть мер ржи, два куля овса. Полтора куляжечи меня держит на моем корму корову и овцу, имеет маленький огород, который должен обрабатывать сам, получает место для посева одной мерки льна и одной осины картофеля, получает две порции водки на себя и на жену по воскресеньям и праздникам, получает творогу, молока снятого, скалатин, сколько будет моей милости дать, этого нет в договоре. Так как скотнику на его семейство нужно не менее одиннадцать куля ржи в год, то ему следует прикупить еще четыре куля две мерки ржи, что составляет по нынешним ценам тридцать четыре рубля. Таким образом, за расходом на хлеб у него из шестьдесят рублей жалованья остается всего двадцать шесть рублей, из коих он уплачивает за двор двадцать рублей, а броку, прежде чем когда у него было меньше детей, он платил сорок рублей. А шесть рублей в год остается на покупку соли, постного масла, одежду. Немного, как видите. Недорого оплачивается такой тяжелый труд, как труд скотника со всем его семейством. Из этого примера вы видите, что в нашей местности положение крестьян, получивших по четыре с половиной десятины надела. вовсе не блестящее, потому что будь какая-нибудь возможность Петру жить на своем наделе, он, разумеется, не попал бы за такую плату в должность скотника, где ему нет покоя ни днем, ни ночью. С другой стороны, положение скотоводства у помещиков незавидное, и при теперьшнем его состоянии нельзя дать большую плату скотнику, так как и при такой ничтожной плате за труд скот в убыток. То же самое можно сказать и относительно других отраслей хозяйства, помещичье хозяйство в настоящее время ведется так плохо, даже хуже, с меньшим толком и пониманием дела, чем в крепостное время, когда были хорошие старосты хозяева, что оно только потому еще кои-как и держится, что цены на труд баснословно низкие. Кажется, немного получает мой скотник, а и то ему завидуют. И откажи я ему сейчас же найдется пятьдесят охотников занять его место. Я всегда с удовольствием бываю в скотной избе. Мне ужасно нравится этот детский сад, где все дети постоянно заняты, веселы, никогда не скучают, не капризничают, хотя в саду нет никакой Гартнерин, воспитательница детского сада немецкий. которая выбивалась бы из сил, чтобы занять детей бесполезными работами и скучными сентиментальными песенками, как в петербургских детских садах, где на немецкий лад дрессируют будущих граждан земли русской. Осмотрев все на скотном дворе, потолковав со скотником, скотницей, полюбовавшись ребятами, телятами, ягнятами. Вы не можете себе представить, как мил маленький Павлик, когда он играет на полу с ягнятами. Я возвращаюсь в дом, Авдотья вся раскрасневшая, взволнованная, взволнение чувств, отчасти даже сердитая, хлопочет около плиты, на которой все кипит и клокочет. Обедать буду подавать, готово, подавай. Авдотья накрывает стол и подает обед. Подав кушенья, она стоит и в волнении ждет, что я скажу. Хорошо ли? В особенности волнуется она, если подает новое, какое-нибудь кушенье. В эти минуты она находится в таком же возбужденном состоянии, как ученик на экзамене, как химик, который делает сожжение какого-нибудь вновь открытого тела. Она стоит и смотрит на меня. Что будет? Обыкновенно всегда бывает все очень хорошо. Авдотья наверху блаженство. И если же случится, что у меня гости, то мне даже жалко становится Авдотьей, а она волнуется до такой степени, что у нее от расстройства, нерв, делается головная боль. Вся жизнь Авдотьи заключается в хозяйстве, которым она заведует. Принимая все... начиная от неудавшегося масла и кончая худовым этим чулком к сердцу она вечно волнуется страдает и радуется скупа она до невозможности и бережет мое добро как свое собственное честна безукоризненно откровенно прямо душно никогда не лжет горда самолюбивая и вспыльчива до невероятности Она всегда была вольную, и у нее нет тех недостатков, которыми отличаются бывшие крепостные. Никакого раболепства, подобострастия, фальши, забитости, страха, приниженности. В конце обеда иногда является сюрприз. «Это кондитер сделал что-нибудь сладкое на закуску», как говорит Авдотья. С кондитером у нас в некотором роде дружба нас сближает, как мне кажется, сходство положений, что мы оба в тайне чувствуем, хотя никогда друг другу не высказывались. Весь мой хозяйственный персонал: староста, скотник, лесничий, работник, хозяйка, скотница, старуха, подошщицы и замужиков. Один только кондитер Савельич из дворовых, из старинных дворовых, из природных дворовских, как говорит Авдотья, вследствие этого Савельич, точно так же как и я, барин пользуется особенным уважением, оказываемым белые кости. Савельичу точно так же, как и мне даже староста говорит: вы. Савельич сознает свою рудовитость. свое превосходство по происхождению и держит себя соответственно, серьезно, строго, особняком, потому что, коли ты архиерей, то и будь архиереем. Вот, значит, первая точка сближения. Савельевич человек бывалый, много жил, много видел, всего испытал, живал при господах разных, у генерала служил, бывал и в Москве, и в Питере, царя видел. Я барин тоже человек бывалый, много жил, много видел, бывал в положениях разных, а главное когда-то был военным, что особенно уважается народом. Был военным, значит, видал виды, всего попробовал, всего натерпелся и холоду и голоду, может и пароли в корпусе. Это вторая точка сближения. Савельич убежден, что только он человек бывалый. При господах служивший понимает господское обхождение, что только он знает, что и как не нужно. Совершенно убежден, что если я разговариваю с другими, если я доволен услугами мужиков, составляющих мой хозяйственный и вместе с тем придворный штат, то только по снисходительности, следствии моей простоты. Должен сознаться, я сам чувствую к Савельевичу особенное расположение, и именно вследствие сходства наших положений, сходства Савельевичу неизвестного. Я отставной профессор, он отставной кондитер. Вместо того, чтобы читать лекции, возиться с фенолами, крезолами, бензолами, руководить в лаборатории практикантами, я продаю и покупаю быков. Дрова, лен, хлеб. Вожусь стелятами и поросятами. Учува в дочью делать пикули, солить огурцы, чинить колбасы. Он Савельич вместо того, чтобы делать конфеты, пирожки, бисе, зефиры, каравулит горох, гоняет лошадей из зелени, топит печи. Масса специальных знаний, приобретенных многолетним трудом, остается без приложения, как у меня, так и у него. И он и я многое забываем, отстаём. Разница только в том, что я ещё недавно бросил свою специальность, и потому не всё забыл, мог бы, пожалуй, ещё возвратиться к старым занятиям, хотя уже чувствую, что отстаю. Годика через два, думаю, всё позабуду, совсем отстану, а главное не буду в состоянии взяться за старые дела с необходимой энергией. Он же Савельевич давно уже бросил свое кондитерское ремесло, почти все позабыл и отстал совершенно, так что нынешний молодой кондитер стал бы смеяться над его произведениями. После обеда я курю сигару, пью пунш и мечтаю. С января, когда солнце начинает светить по весеннему и пригревает. После обеда я выхожу в ясные дни греться на солнышке. Сидишь на крылечке на солнечной стороне и греешься. Морозец легенький, градусов восемь-десять. Тихо, солнце светит ярко и пригревает. Хорошо. Нужно прожить деревне одному октябрь, ноябрь, декабрь эти ужасные месяцы, когда целый день темно, никогда не видно солнца на небе, а если и проглянет, то туслое, холодное. Когда то мороз, то оттепель, то дождь, то снег, то так моросит, когда нет проезду, грязи или груда, гололедица или ростопель, чтобы научиться ценить хороший санный путь в декабре и первый луч солнца в январе. Вы в Петербурге и понятия об этом не имеете. Вам все равно, что ноябрь, что январь, что апрель. самые тяжелые для нас месяцы — октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Для вас, петербуржцев, в суть месяцы самой кипучей деятельности, самых усиленных удовольствий и развлечений. Вы встаете в одиннадцатом часу, пьете чай, одеваетесь, к двум часам отправляетесь в какой-нибудь департамент, комиссию, комитет, работаете часов до пяти. Обедаете в шесть, а там театр, вечер, вечернее заседание в какой-нибудь комиссии. Время летит незаметно. А здесь что вы будете делать целый вечер, если вы помещик, сидящий одиночкой в вашем хуторе? Крестьяне — другое дело, они живут обществами. Читать? Но что же читать? С января уже весной, — потягивает. На Васильев вечер день прибавляется на куриный шаг. Как говорит народ, в конце же января дня уже сильно прибавилось, и хотя морозы стоят крепкие, но солнце греет. В феврале, недаром он зовется Богогрей. После того, как зима с весной встретились на встретине, в хорошие ясные дни солнце греет так сильно, что с крыш начинает капать. С каждым днем все ближе и ближе к весне. Март уже весенний месяц. Солдакей. 1 марта Евдокия начинается весна и пойдут весенние дни. Гиросим грачевник 4 марта грачи прилетят. Грач первый вестник весны, дорогая долго ожидаемая птица. Сороки 9 марта день с ночью меряется, жаворонки прилетят, весну принесут. Алексей из гор вода семнадцатого марта ручейки потекут, снег погонит, ростопель начнется, на солнце греет, так что хоть полушубок снимай, а к ночи подмораживает. Дарья обгать проруби девятнадцатого марта около проруби, где поет зимой скот, так коптает, что сделается виден навоз, который скот зимой оставлял во время водопоя. Благовещение двадцать пятого марта весна зиму поборола. Фидул пятого апреля теплый ветер подул. Родивон восьмого апреля ледолом. Василий парижский двенадцатого апреля землю парит. Ирина урви берега шестнадцатого апреля. Егори теплый двадцать третьего апреля уж с одня на день ждем лета. Но мы, посидев без свету три месяца, уже в феврале чувствуем приближение весны и оживаем. Чуть только ясный солнечный день — все оживает и стремится воспользоваться живительным солнечным лучом. В полдень, когда на угреве начинает капать с крыш, куры, утки и вся живность высыплет на двор, греться на солнце, воробьи тут же шмыгают между крупной птицей и весело чиликают — Корова, выпущенная на водопой, остановится на солнце, зажмурится и греется. В хлеве все телята толкуются против окошка, обращенного на солнечную сторону. Быки, чувствуя приближение весны, ревут, сердятся, роют навоз ногами. Сидишь себе на крылечке в полушубке, подставив лицо теплым солнечным лучам. Куришь, мечтаешь. Хорошо. Погревшись на солнце, я второй раз отправляюсь по хозяйству и прежде всего захожу к старухе. Старуха старая баба лет семидесяти с хвостиком, она помнит разорения и любит рассказывать, как бабы ухватами кололи француза, что не мешает ей однако относиться к французам дружелюбно, потому что говорит она французы народ добрый, но еще здоровая, бодрая, энергичная, деятельная. Старуха-хозяйка в застольной, где обедают все люди, за исключением скотника, который с семейством ведет свое хозяйство. Старуха печет хлебы и готовит кушанье для застольной, смотрит за свиньями, утками и курами, которые все состоят под ее командой, ухаживает за больным скотом, и каждая заболевшая на скотном дворе скотина передается на попечение старухи, ведение которой состоят хлевы, Построенные подле застольной избы. Старуха же, как хозяйка в застольной, подает кусочки. У меня нет правильно организованной раздачи печённого хлеба нищим с веса, как это делается, или лучше сказать, делалось в некоторых господских домах. У меня просто в застольной старуха подаёт кусочки, подобно тому, как подают кусочки в каждом крестьянском дворе, где есть хлеб. Пока у крестьянина есть свой или покупной хлеб, он до последней ковриге подаёт кусочки. Я ничего не приказывал, ничего не знал об этих кусочках. Старуха сама решила, что нам следует подавать кусочки. И подаёт. В нашей губернии и в урожайные годы у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови. Почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, те посылают детей, стариков, старух в кусочки побираться по миру. В нынешнем же году у нас полнейший неурожай на все. Рожь уродилась плохо и переполнена была метлой, костерем, севцом. Еравое совсем пропало, так что большую частью только семена вернули. Корму вследствие неурожая еравой соломы и плохого урожая трав от бездождя мало, а это самое трудное для крестьян, потому что при недостатке хлеба самому в миру можно еще прокормиться кое-как кусочками, а лошадь в мир побираться не пошлешь. Плохо, так плохо, что хуже быть не может. Дети еще до Кузьмы Демьяна первого ноября пошли в кусочки. Холодный Егорий двадцать шестого ноября в нынешнем году был голодный. Два Егория в году холодный двадцать шестого ноября и голодный двадцать третьего апреля. Крестьяне далеко до зимнего Николы приели хлеб и начали покупать. Первый кул хлеба крестьянину я продал в октябре, а мужик ведь известно покупает хлеб только тогда, когда замесили последний пуд домашней муки. В конце декабря ежедневно пар до тридцати проходило побирающихся кусочками. Идут, и едут дети, бабы, старики, даже здоровые ребята и молодухи. Голод не свой брат, как не поестьи, так и святых продоси. Совестно молодому парню или девке, а делать нечего, надевает суму и идет в мир побираться. В нынешнем году пошли в кусочки не только дети, бабы, старики, старухи, молодые парни и девки, но и многие хозяева. Есть нечего дома, понимаете ли вы это? Сегодня съели последнюю ковригу, от которой вчера подавали кусочки побирающимся, съели и пошли в мир. Хлеба нет, работы нет. Каждый и рад бы работать, просто из-за хлеба работать. Рад бы, да нет работы. Понимаете? Нет работы. А члены Петербургского собрания сельских хозяев говорят, что самое больное место в хозяйстве настоящего времени составляет бесспорно дороговизна рабочих рук. В номере триста первом Биржевых Ведомостей за тысяча восемьсот семьдесят первый год, ноябрь, напечатано. Распорядительный комитет Петербургского собрания сельских хозяев в своем заседании 28 сентября постановил пригласить желающих и их господ членов собрания, а равно и посторонних лиц принять на себя для ученых бесед в предстоящую зиму разработку следующих вопросов. Самое больное место в нашем хозяйстве настоящего времени составляет, бесспорно, дороговизна рабочих рук, а иногда и совершенное их отсутствие, при том самую горячую пору, то есть во время сенокоса и жатвы. Так в Ферсунской и Таврической губерниях минувшее лето платили за выказ десятиной до десяти рублей серебром, а за уборку хлеба двадцать рублей. В Московской губернии косец стоит семьдесят пять копеек в сутки. Желательно было бы слушать доклад, в котором указаны были бы причины дороговизны рабочих рук из местной практики и, соответственно этим причинам предложены меры к удешевлению земледельческого труда. Херсонская и Таврическая губернии от нас далеко, и потому остановимся на Московской. Так вы находите, что семьдесят пять копеек в сутки кассу много? Хорошие же ваши хозяйства, хороши же ваши луга, хорош ваш скот, если вы в Московской губернии не можете платить кассу семьдесят пять копеек, ведь это меньше, чем три франка. Франк, может быть, будет понятнее. В сутки семьдесят копеек за самую трудную работу в страдное время в течение чуть не шестнадцати часов. Известно, что козьбу начинают по рассе до свету и, отдохнув от одиннадцати до трех, продолжают далеко после захождения солнца. И при том единственное время в году, когда мужик получает еле-еле сносную плату, что покос продолжается только два месяца, да и то семьдесят пять копеек, наверное, платит только в июле, что в остальное время тот же косец еле зарабатывает на хлеб. Зимой тот же косец, косцы в Московскую губернию ходят от нас, пилить с корня дрова по рубль восемьдесят копеек за куб из четырех швырков не тоньше трех вершков с укладкой в полусажении эти дрова зарабатывая от двадцати пяти до тридцати копеек в сутки при десяти градусах мороза в одной рубахе. Да и то ему жарко. Тот же косец весной будет вам резать серпом соломенную резку за два рубля пятьдесят копеек, и хорчи в месяц дешевле, чем какая угодно соломорезка. Жена этого косса зимой будет вам подъемно работать за десять копеек, а летом за пятнадцать-двадцать копеек в сутки на своих хорчах. Народ от нас ходит на лето в Москву на работы. И если парень принесет домой за все лето от весеннего Егория до Кузьмы Демьяна тридцать или сорок рублей, то это отлично. Ведь это дешевле паренной репы, как говорится. Вот несколько цен для примера. У нас, а от нас до Москвы всего двенадцать часов езды по железной дороге. За обработку одного круга, то есть трех десятин хозяйственных в три тысячи двести квадратных саженей, по одной десятине в каждом поле с вывозкой навоза и молодьбой платят от двадцати трех до двадцати пяти рублей. За обработку одной десятны льну с подъемом облоги и мятием платят двадцать пять рублей. За обработку одной хозяйственной десятиной луга платят от четырех до шести рублей, смотря по траве. Чего же вам дешевле? Работница получает восемнадцать рублей в год, работник от тридцати до пятидесяти рублей, староста от семьдесят до ста, разумеется, на хозяйских орчах. За жнетво десятиной от трех до пяти рублей, смотря по хлебу. Чего же вам дешевле? И то мужик питается круглый год одним ржаным хлебом. Больное место в нашем хозяйстве настоящего времени бесспорно составляет наше неумение вести хозяйство выгодно даже при той непомерной дешевизне рабочих рук, при которой рабочий не зарабатывает столько, чтобы иметь за обедом ежедневно стакан водки и кусок мяса. Вы хотите слышать доклад, в котором были бы предложены меры – к удешевлению земледельческого труда. Одна только мера и есть – возвратиться к крепостному праву, но этой меры не дождаться. Не лучше ли было бы бросить все попытки изыскать меры к удешевлению труда? Не лучше ли бы было попытаться изыскать меры к таким улучшениям в хозяйстве, которые дали бы возможность удвоить, утроить, удесятерить заработанную плату? Приятнее было бы слушать такую ученую беседу, а то все удешевить труд. Какая же это ученая беседа! Наука должна стремиться увеличить благосостояние каждого. Побирающиеся кусочками и нищие — это два совершенно разных типа, просящих милостыню. Нищий это специалист, просить милостыню — это его ремесло. Он большую частью не имеет ни двора, ни собственности, ни хозяйства и вечно странствует с места на место, собирая хлеб, и яйца, и деньги. Нищие все собранное натурай хлеб, яйца, муку и прочее продает, превращает в деньги. Нищий большую частью колека, больной, неспособный к работе человек, немощный старик, дурачок. Нищий, одет в лохмотье, просит милостыню громко и иногда даже назойливо, своего ремесла не стыдится. Нищий — божий человек. Нищий по мужикам редко ходит, он дрется больше около купцов и господ, ходит по городам, большим селам, ярмаркам. У нас настоящие нищие встречаются редко, взять им нечего. Совершенно иное побирающееся кусочками — это крестьянины закрестностей. Предложите ему работу и он тотчас же возьмется за нее и не будет более ходить по кусочкам. Побирающийся кусочками одет как всякий крестьянин, иногда даже в новом армике, только холщовая сума через плечо. Соседний же крестьянин и сумы и не одевает, ему совестно, а приходит так, как будто случайно без дела зашел, как будто погреться. И хозяйка, щадя его стыдливость, подает ему незаметно, как будто невзначай, или, если в обеденное время пришел, приглашает сесть за стол. В этом отношении мужик удивительно деликатен, потому что знает, может, и самому придется идти в кусочки. От сумы да от тюрьмы не отказывайся. Побирающийся кусочками стыдится просить, и, входя в избу, перекрестившись, молча стоит у порога, проговорив обыкновенно про себя шепотом «сам». «Подайте, Христа ради». Никто не обращает внимания на вошедшего. Все делают свое дело или разговаривают, смеются, как будто никто не вошел. Только хозяйка идет к столу, берет маленький кусочек хлеба от двух до пяти квадратных вершков и подает. Тот крестится и уходит. Кусочки подают всем одинаковой величины. Если в два вершка... то всем в два вершка, если пришли двое за раз, побирающиеся кусочками ходят большей частью парами, то хозяйка спрашивает вместе собираете? Если вместе, то дает кусочек в четыре вершка, если отдельно, то режет кусочек пополам. У побирающегося кусочками есть двор, хозяйство, лошади, коровы, овцы. У его бабы есть наряды. У него только нет в данную минуту хлеба. Когда в будущем году у него будет хлеб, то он не только не пойдет побираться, но сам будет подавать кусочки. Да и теперь, если перебившись с помощью собранных кусочков, он найдет работу, заработает денег и купит хлеба, то будет сам подавать кусочки. У крестьянина двор на три души надело, есть три лошади, две коровы, семь овец, две свиньи, куры и прочее. Ужина его есть в сундуке запас, ее собственных холстов у невестки есть наряды, есть ее собственные деньги, у сына новые полушубок, с осени когда еще есть запас ржи, едят вдоволь чистый хлеб, и развеш очень расчетливый хозяин ест и по осени пушной хлеб, и таких я видел. Придет нищий, подают кусочки, но вот хозяин замечает, что хлебы короткие. Едят поменьше, не три раза в сутки, а два, а потом один. Прибавляет хлебу мекины. Есть деньги, осталось что-нибудь от продажи пенечки за уплатой повинностей. Хозяин покупает хлеба. Нет денег, сбивается как-нибудь, старается достать вперед под работу, призанять. Какие проценты платит при этом можно видеть потому что содержатель соседнего постоялого двора, торгующий водкой, хлебом и прочими необходимыми для мужика предметами и отпускающий эти предметы в долг, сам занимает наоборот деньги для покупки, например, ржи целым вагоном и платит за один месяц на пятьдесят рублей два рубля, то есть сорок восемь процентов. Какой же процент берет он сам? когда у мужика вышел весь хлеб и нечего больше есть, дети, старухи, старики надевают сумы и идут в кусочки побираться по соседним деревням. Обыкновенно на ночь маленькие дети возвращаются домой, более взрослые возвращаются, когда наберут побольше. Семья питается собранными кусочками, а что не съедят, сушат в печи про запас. Хозяин между тем хлопочет и Ищет работы, достает хлеба. Хозяйка кормит скот, ей от дома отлучиться нельзя. Взрослые ребята готовы встать в работу чуть не из-за хлеба. Разжился хозяин хлебом, дети уже не ходят в кусочки, и хозяйка опять подает кусочки другим. Нет возможности достать хлеба. За детьми и стариками идут бабы, молодые девушки и уже самое плохое – это бывает с одиночками сами хозяева. Случается, что во дворе остается одна только хозяйка для присмотра за скотом. Хозяин уже не идет, а едет на лошади. Такие пробираются подальше, иногда даже в Орловскую губернию. Нынче в середине зимы часто встречаем под воду нагруженную кусочками и на ней мужика с бабой, девкой или мальчиком. Побирающийся на лошади собирает кусочки до тех пор, пока не наберет порядочную под воду. собранные кусочки он сушит в печи, когда его пустят ночевать в деревне. Набрав кусочков, он возвращается домой, и вся семья питается собранными кусочками, а хозяин в это время работает около дома или на стороне, если представится случай. Кусочки на исходе опять запрягают лошадь и едут побираться. Иной так всю зиму и кормится кусочками, да еще на весну запас соберет. Иногда, если в доме есть запас собранных кусочков, подают из них. Весной, когда станет тепло опять, идут в кусочки дети и бродят по ближайшим деревням. Хозяевам же весной нужно работать, вот тут-то и трудно перебиться. Иначе как в долг достать негде, а весной опять повинности вноси. Станет теплее, грибы пойдут, но на одних грибах плохо работать. Хорошо еще, если только хлеба нет». Нет хлеба в миру прогормиться можно коекак до весны. С голоду никто не померает, благодаря этой взаимопомощи кусочками. Были худые годы, говорила мне нынешнюю осенью одна баба, у которой в октябре уже не было хлеба, думали все с голоду помрем, а вот не померли. Даст бог и нынче не помрем. С голоду никто не умирает. Но вот худо, когда не только хлеба, но и корму нет для скота, как нынче. Скот в миру не прокормишь. Вот выдержка из письма одного крестьянина к сыну, который находился в Москве, там, где, по мнению членов Петербургского собрания хозяев, так дорок рабочий труд, что составляет больное место хозяйства. На заработках. Письмо сочинено самим крестьянином. Милый сын В.И. Свидетельствуем мы тебе нижайшее почтение и уведомляем мы тебя, что у нас в доме так плохо, так худо, как хуже быть не может. Нет ни корму, нет ни хлеба, словом сказать нет ничего. Сами хоть миром питаемся кое как, а скот хоть со двора гони в чистое поле. Купить не за что, денег нет ни гроша и сам не знаю, как быть. Нынешний год такая безкормица, что теперь в марте не ездят в кусочки на лошадях, как ездили в середине зимы, потому что кусочки подают, а для лошади никто клочка сена не даст. Из всего сказанного ясно, что побирающийся кусочками не нищий, это просто человек, у которого нет хлеба в данную минуту. Ему нельзя сказать «Бог подаст», как говорят нищему, если не желают подать. Ему говорят «Сами в кусочки ходим», если не могут подать. Он, когда справится, сам подает, а нищий никому не подает. Не подать кусочек, когда есть хлеб – грех. Поэтому и старуха стала подавать кусочки, не спросясь у меня, и я думаю, что если бы я ей запретил подавать кусочки, то она бы меня выбронила, да пожалуй и жить бы у меня не стало. Кусочки старуха подает всем одинаковой величины, только солдатам. отставным, бессрочным, отпускным старуха подает побольше, кажется, потому что солдатам запрещается или запрещалось прежде, я этого, наверное, не знаю, просить милостыню. Старуха командир, иначе я ее не могу назвать, в застольной избе, при которой состоят также свиньи и птицы. Старуха вечно возится и кажется даже ночью не спит. Жалостлива она до крайности и любит всякую скотину, да нельзя. Зато и в порядке у нее все: и куры, и утки, и свиньи. Целый день она их кормит, поет, щупает. Хотя все утки серые, но старуха знает каждую утку в лицо. Летом она то и дело считает цыплят и утят, путается в счете и при этом не померно волнуется, пропадет цыпленок или утёнок, коршак, коршун. Примечание Н.Э. Унесет старуха ищи тысячу, десятки раз пересчитывает всех птиц, а у меня их немало. В течение прошедшего года я съел восемьдесят три цыплянка. И когда все поиски оказываются чётными, смущённая приходит доложить мне, что утёнок пропал, плачет, что недосмотрела и просит вычистить жалование. Она получает полтора рубля в месяц. Свиньи тоже на руках у старухи, и она с ними тоже постоянно возится: то моет поросят, то кормит, то выгоняет на солнце, то гоняет в воду купаться. Наконец на ее же попечении находится ребенок, родившийся у одной из подошечниц и помещающийся в люльке же в застольной. И с ребенком старуха находит время возиться, но больше уж строит мать, чтобы опрятно держала соску, почаще мыло ребенка, не слишком закачивала и тому подобное. Знает старуха, что нужно каждой птице, каждой скотине до тонкости. Лечит она скот превосходно. Заболеет скотина сейчас, ее к старухе. Смотришь, через неделю две поправилась. просто даже удивительно. И лекарства рука никаких не употребляет, разве что иногда припарку из каких-то трав сделает или язык корове медным купоросом помажет. А обыкновенно возьмет корову в теплую избу. В экстренных случаях даже на ночь оставляет в избе подле своей кровати. А крапит святую водой из трех сел. На крещение привозят воду из трех разных сел и берегут ее круглый год. Без этой воды Нельзя обойтись хозяйстве, потому что ею надо обрызгать каждого новорожденного теленка и ягненка, а курит свечкой, вымаивает и начинает кормить то тем, то другим: синца мягенького даст, хлеба печённого, овса с мекиной, овсяной муки, мучного поила, воды чистой. Ходит за ней, приглядывает, ласкает, замечает, что корова ест. Смотришь и поправилась. Я уверен, что даже профессор Бажанов, который написал столько книг по скотоводству, не лучше умеет ухаживать за скотом, чем моя старуха. Сам профессор, но у нас нет профессора-специалиста по части откармливания скота. Сам профессор Грувен, который собрал все опыты относительно кормления в своем «Kritische darstellung aller Futterungsversuche», Критическое изложение всех опытов кормления немецкий. Едва ли откормить свинью, гуся или утку до такого безобразия, как старуха. Главная старуха делает все это как-то на глаз, попросту, не развешивая кормов, не рассчитывая, сколько нужно дать протеину, углеводов и прочего. У меня должен сознаться и весов то нет в хозяйстве, на которых можно было бы взвешивать скот и кормы. Все делается на глазомер, так уж привыкли все. «Здесь двадцать семь аршин будет», — говорит плотник. «Мерю» — выходит двадцать семь аршин с четвертью. Не стоит и мерить, потому что четверть не имеет значения. Скотник и скотница думают, что старуха знает, то есть что она умеет выражить, но это вздор. Старуха просто-напросто, как говорят мужики, Понимает около скота, она до тонкости знает его природу, любит скот, обладает громадной опытностью, потому что пять-десять лет жила между коровами, овцами, свиньями, курами. Старуха лечит скот чистым воздухом, солнечным светом, подходящим кормом, мягкую подстилкой, внимательным уходом, лаской. Изучает индивидуальность каждой скотины и сообразно этому ставит ее в те или другие гигиенические условия, кормит тем или другим кормом. Я так верю в знания старухи, что если она сказала, Бог даст, пройдет, я совершенно убежден, что скотина поправится. Старухи я поверю скорее, чем ветеринару, который думает, что его лекарства суть специфические средства против болезней. Иногда я захожу к старухе, она это любит. Старуха сообщает мне свои радости. Такая-то курица нестись начала. Больная корова, Господь с ней поправляется. И горести утки ногу отдавили. Котенок что-то скучен. И ведет в холевки показать свиней, гусей, уток. У старухи всегда все в порядке. В хлевах послана, посуда чиста, свиньи. Бог с ними растут хорошо. Ах, холест. Осмотрев все у старухи, я второй раз иду на скотный двор. Скот напоили второй раз и задают корм на ночь. Смотрю, хорошо ли съедена вторая дача, как принимается скот за вечернюю дачу. Смотрю, как поят телят, даят коров. Вечереет. Я возвращаюсь домой пить чай, приготовить самовар к моему приходу, дело Савельича, потому что Авдотья в это время под коровами. До сих пор не было случаев, чтобы кондитер запоздал с самоваром. Вхожу в кухню, самовар кипит. Это Савиелевич порадел. Во время вечернего чаепития у меня доклад. Прежде всего является Авдотья и докладывает, сколько надоили молока, в каком положении коровы и телята, какие коровы причинают, какие поназначились, каков у той или другой коровы причин и прочее и прочее. Так как делать зимой вечером нечего, то доклад бывает продолжительный, подробный и обстоятельный. После Авдотии является с докладом Иван и сообщает, что сделано сегодня по хозяйству, что будет делаться завтра. С ним мы толкуем ежедневно подолгу, советуемся о настоящем, обсуждаем прошедшее, делаем предположения о будущем. Он же сообщает мне все деревенские новости. Сегодня А. Н. Суд в деревне был. По какому случаю? Василий вчера Ефирову жену Хворостию избил, чуть не до смерти. За что? Да за Петра. Мужики в деревне давно уже замечают, что Петр, Петр, крестьянин из чужой деревни, работает у нас на мельницу. За Хворостию ходит. Хотели все подловить, да не удавалось. А сегодня поймали. Мужики смотрят забавами своей деревни, чтобы не баловались с чужими ребятами, со своими одна деревенцами ничего, это дело мужа, а с чужими не смеяй. А все Иван заметил в обед, что Петра в кабаке нет и хворости нет, догадались, что должно быть у Мареича в избе, того дома нет одна старуха. Нагрянули всем миром к Мареичу, заперто. Постучали, старуха отперла. Хворосья у нее сидит, а больше никого. Однако Иван нашел и из под лавки Петра вытащил. Обсмеяли. Что же муж Ефир? А ничего. Ефира Петр водкой поит, а вот Василий взбеленился. Да Василию то что? Как что? Да ведь он давно с Хворосье живет, а она теперь Петра подхватила. Под вечер Василий. Подкараулил хворощью, как-то о поводу пошла, выскочила из за угла с поленом. Да и ну ее возить, уж он ее бил, бил смертным боем бил. Если бы бабы не услыхали, до смерти убил бы. Замертво домой принесли, почернела даже вся, теперь на печке лежит, повернуться не может. Чем же кончилось? Сегодня мир собирался кеферу. Судили, присудили, чтобы Василий Ефиру десять рублей заплатил, работницу к Ефиру поставил, пока Хвороси оправится, Амиру за суд пол ведра водки. При мне и водку выпили. А что ж, Хвороси? Ничего, на печке лежит. Охает. Еще Листары побили. Листар, выпивший, над Кузей куражиться стал. По нас ему и говорит, что ты куражишься. Листары похвалились. Отчего мне не куражится? Я не царю ни пану, не виноват. А говорит панас, так ты с меня панские деньги взыскивать хочешь? Батс его врыло. Кузя тут взялся. Ефир, Михалка, все на Листаро навалились. Уж они его били, били. А Михалка все приговаривает: не ходи к чужой жене, не ходи. в кровь избили. Я им говорю, что это, вы, ребята, все на одного. Так ему говорят и надо. Мы знаем, говорят, за что бьем. Иван ушел. Чайпитья кончилось, скучно. Сижу один и читаю романы Дюма, которыми меня снабдил один соседский помещик. Авдотья, Иван Савельич, напившись чаем, собираются идти ужинать. Мы ужинать пойдем. Говорит Авдотья, вошедшая убирать постель, а я вам ужин поставила в столовой. Люди ушли в застольную. Я иду в столовую. Кошки, зная, что я дам и за ужином лакомый кусочек, бегут за мной. У меня две кошки. Большой черно-белый кот и черно-желто-белая кошечка. Такую кошечку национального цвета. Я завел для опыта. Говорят, что только кошке бывает черно-желто-белого цвета, и что котов такого цвета никогда не бывает. Говорят, что когда народится кот черно-желто-белого цвета, то значит, скоро светопредставление. Я хочу посмотреть, правда ли это. Первый признак близости светопредставления — это, как известно, появление большого числа нытиков, то есть людей, которые все ноют. Второй признак. Рождение черно-желто-белого кота. После положения появилось множество нытиков. Хочу посмотреть, не на родится ли черно-желто-белый кот. Кошки у меня приучены так, что когда я сажусь ужинать, то они спрыгивают на стулья, стоящие кругом стола, за которым я ужинаю. Одна садится по правую сторону от меня, другая по левую. Выпив водки, я ужинаю. И во время ужина учу кошек терпению и благонравию, чтобы они сидели чинно, не клали лапок на стол, дожидались, пока большие возьмут и тому подобное. А на дворе вьюга, метель, такая погода, про которую говорят, хоть три дня не есть, да с печки не лезть. Ветер воет, слышен наводящий тоску отрывистый лай лыски, гау гау. Через пол минуты опять гау гау и так до бесконечности. Волки, значит, близко бродят. Поужинав, я ложусь спать и мечтаю. Первое письмо А.Н. Появилось в 1872 году в отечественных записках, которое редактировал тогда Некрасов. Вот что говорит покойный Сергей Атава Терпигорев о впечатление, которое произвело это письмо. На него тогда же все обратили внимание. С ним одни соглашались, другие нет, но его читали все. Всех оно волновало, как это бывало всегда с произведением из ряда вон. Ждали следующего письма из деревни, но дождались его только в следующем году. С тех пор одиннадцать лет. В одной из последних книжек отеческих записок каждого года являлось письмо из деревни, с которого обыкновенно и начиналось чтение этой книжки журнала. Из деревни должно сделаться настольной книгой каждого. образованного человека. Ее обязательно должны прочитать в России все, от студента до министра. Смотри, Золотая книга, Новое время, 1882, номер 2321, примечание Н.Э. Письмо второе. Деревенские интересы. Зачем мужик идёт к барину? Костик – специалист, охотник и вор. Пьяница ли мужик? На благовещение воры заворовывают. Кулак матов. Суд над Костиком. Случаи и слухи. Насчёт лечения. Пушной хлеб. Девка умрет, расходу меньше. Организация медицинской помощи в деревнях. Папы, их доходы, на станции, на съезде, удобства нового судопроизводства. Я описал вам мой зимний день: утром чаепитие, потом прогулка на скотный двор. Обед, прогулка к старухе и на скотный двор, вечернее чаепитие и доклад, ужин и так изо дня в день. С утра до ночи голова наполнена хозяйственными соображениями, интересов кроме хозяйственных никаких. Как скажете вы, как никаких интересов, а дворянские дела, земские дела. Деятельность новых судебных учреждений, наконец, политика. Никаких-с. Посвольте. Во-первых, я не желаю служить. Я исключительно посвятил себя хозяйству. И посредством хозяйства желаю зарабатывать средства для своего существования. И потому службы по земству, мировым или дворянским учреждениям не ищу. ни в председателей управы, ни в предводителей, ни в мировые, ни даже в члены опеки я не мечу. Если раз я не желаю заполучить местечко, какое же мне дело до земства, мировых и дворянских учреждений? Какое мне дело? Ведь я повторяю, ни в какие должности не мечу. Во-вторых, я живу в деревне, в городе никогда не вывожу. Следовательно, о земстве, которое находится в городе, ничего не знаю. А можно ли интересоваться тем, о чем ничего не знаешь? Как ничего не знаете, скажите вы? Да ведь окладной лист получаете? Получаю. Ну так что ж, политика. Но позвольте вас спросить, какое нам здесь дело? До того, кто император во Франции, Тьер, Наполеон или Бисмарк? Разумеется, не каждый день проходит совершенно одинаково. Случается, придет кто-нибудь, но, разумеется, по делу. И всегда по одному и тому же. «Мужик пришел, испальчинка, два», — докладывает Авдотья. «Я иду в кухню». Мужик кланяется и говорит «вы». — Здравствуйте, А.Н. — Здравствуй. — Что? — Хлеба. — Ржиться бы нужно. — Куль? — Кулик бы. — Восемь рублей. — Подешевле. Нельзя ли? — Нет, дешевле нельзя. По заднюю бери без полтины. — Да что уж по заднюю. Хорошие возьму. Извольте деньги. Мужик достает восемь засаленных билетиков. У мужиков все больше билетики. рублевые бумажки, троеки и пятерки тоже бывают. Красный билет десять рублей, редкость. Четвертной двадцать пять рублей, еще реже. А билет сто рублей бывает только у артелей и идет со старостой в обар получать хлеб. Мужик пришел из дядина, докладывает Авдотья. Иду в кухню. Здравствуйте, Аян. Здравствуй. Что, хлеб? Хлебца бы нужно. Асьмину? Да хоть асьминку бы. Четыре рубля. Денег нет. Опустить под работу. Кустиков нет ли почистить? Кустиков нет. Работы все сданы, только полдесятины льну не сдано. Знаю, мы линку бы взяли. Нельзя. Ты один с женой и дочкой, у тебя только пара лошадей. Не сделаешь? Да оно точно, что пара. Нельзя, не сделаешь. Лен сам знаешь, много работы, ко времени требует. Да уж сделаем, взявшись нельзя не сделать. Свои работы бросим, а по договору сделаем. У соседа лошадь прихвачу, только бы теперь перебиться. Нет, нельзя, не сделаешь. Тебе Лен не под силу, да и живешь далеко, за семь верст. Ищи тебя тогда, нельзя, несподручно. Оно точно несподручно, трудно с ольным одиночке. Точно не сделаешь. Дело-то плохо. Хлеба нет, а в кусочки идти не хочется. А тут скот продать, грозятся за недоимку. Что ты будешь делать? Мужику ходит пытать счастье в другом месте. По нас пришел из Бардина, докладывает Авдотья. Иду в кухню. Это туже и здравствуй не говорит, а начинает прямо. «Аэн, дай хлеба хоть, пудик, есть нечего». «Да ведь за тобой и без того долгу много». «Отдам, ей-богу, отдам, сам знаешь, отдам, дай, аэн, есть нечего». «Жена с девочкой в кусочки пошли, много ли они выходят, старуха да девочка, разве что сами прокормятся. Сноха дома скот убирает, мы с сыном дрова возим». ей Богу сегодня, что было мучиться, последнюю замесили. Дай, аен, справлюсь отдам. Овцу бы продал, хозяйство свести не хочется. Может, как и перебьюсь, а там даст Бог. И хлебушка уродиться. Ну хорошо, миру дам. По нас доволен. Теперь он на несколько дней обеспечен. А там может жена с девочкой кусочков принесут, а там... но мужик без хлеба не думает о далеком будущем, потому что голодный, как мне кажется, только и может думать о том, как бы сегодня поесть. И так каждый день приходит мужик, работа дай, хлеба дай, денег дай, дров дай. Нынешний год, конечно, не в пример, потому что не урожай и без кормиться. Но и в хорошие годы к весне мужику плохо, потому что хлеба не хватает, а тут еще дрова. С проведением железной дороги дорожают непомерно. В три года цена на дрова упетерилась, а дров ведь у мужиков на деле нет, лугов у мужика тоже в на деле нет, или очень мало, так что и относительно покоса, и относительно выгана он в зависимости от помещика. Работы здесь около дома тоже нет, потому что помещики после положения опустили хозяйство, запустили поля и луга и убежали на службу. Благо теперь мест много открылось, и жалования дают непомерно большое, кто куда мог, кто в государственную, кто в земскую. «Попробуйте-ка заработать на хозяйстве тысячу рублей в год за свой труд, не считая процентов на капитал и ренты на землю. Тут нужна, во-первых, голова, да и голова. Во-вторых, нужно работать с утра до вечера, не то что отбывать службу, да еще как. Чуть не сообразил что-нибудь у тебя, рубль из кармана и вон. А между тем тысячу рублей ведь дают каждому». И председателю упра вы и посреднику понятно, что все, кто не может управляться со своими имениями, а ведь теперь не то, что прежде, недостаточно уметь только спрашивать, побросали хозяйство и убежали на службу. да что говорить, попробуйте, ка пусть профессор земледелия или скотоводства, получающий две тысячи четыреста рублей жалованья, заработает такие деньги на хозяйстве, пусть инспектор сельского хозяйства заработает на хозяйстве хотя половину получаемого им жалованья. Помещики хозяйством не занимаются, хозяйства свои побросали. В имениях не живут. Что же остается делать мужику? Работы нет около дома. Остается бросить хозяйство и идти на заработки туда, где скопились на службе помещики в города. Так мужики и делают. Пришел мужик, значит хлеба или работы просит. У меня есть только один знакомый мужик, который никогда ни хлеба, ни дров не просит. Если и просит иногда, то порошку. но, впрочем, всегда предлагает в запорах деньги. С этим мужиком мы никогда не говорим о хозяйстве, которое его нисколько не интересует. Мужик этот, зовут его Костик, специалист. Он охотник и вор. Он занимается охотой и воровством. Охотится он преимущественно на волков и лисиц, ловит капканами и отравляет. Весной стреляет те тетеревей и уток, собирает для меня кости для удобрения, исполняет разные поручения, что прикажешь, то к тетеревиной высмотрит и тому подобное. Воровством занимается во всякое время года, ворует, что попало, нигде попало. У Костика из двор. Есть надел, нынче, впрочем, он двора лишился, потому что последнюю кобылу продал и все напродал. Он пашет, косит, даже берет иногда на обработку пол кружка, не у меня, конечно, а у какой-нибудь помещицы. Но хозяин он плохой, так все больше перебивается. Костик пьяница, но не такой, как бывают в городах пьяницы из фабричных, чиновников. или в деревнях из помещиков, поповских, дворовых, пьяницы, пропившие ум, совести потерявшие образ человеческий. Костик любит выпить, погулять. Он настолько же пьяница, насколько и те, которые, налюбовавшись на Шнайдершу, ужинают и пьют удюссо. Вообще нужно заметить, что между мужиками поселенными отпетые пьяницы весьма редки. Я вот уже год живу в деревне и настоящих пьяниц с отекшими лицами, помраченными умом, трясущимися руками между мужиками не видал. При случае мужики, бабы, девки даже дети пьют, шпаркой пьют, даже пьяные напиваются. Я говорю даже, потому что мужику много нужно, чтобы напиться пьяным. Два стакана водки бабе не почем, но это не пьяница. Ведь и мы тоже пьем. Посмотреть на Елисеева, Эрбера, Дюсо и тому подобное. Но ведь это еще не отпетое пьянство. Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен той трезвостью, которую увидал в наших деревнях. Конечно, пьют при случае. Святая, никольщина, покровщина, свадьбы, крестины, похороны, но не больше чемпьон при случае и мы. Мне случилось бывать и на крестьянских сходках, и на съездах избирателей землевладельцев. Право не могу сказать, где больше пьют. Числом полуштовов крестьяне, пожалуй, больше выпьют, но необходимо принять в расчет, что мужику выпить полштова не почем. Голдеть только начнет и больше ничего. Проспиться и опять засоху. Я совершенно убежден, что разные меры против пьянства. Чтобы на мельнице не было кабака, чтобы кабак отстоял от волосного правления на известное число, сожжен, экая штука мужику, пройти несколько сожжен. Я вот за пятнадцать верст на станцию езжу, чтобы выпить пиво, которого нет в деревне». И прочее и прочее, суть меры ненужная, стеснительная и бесполезная. Все, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками из городов. повторяю мужик даже от петой пьяницы, что весьма редко пьющий иногда по несколько дней без просыпа не имеет того ужасного вида пьяницы, ведущих праздную и сидящую комнатную жизнь, пьяниц с отёкшим лицом, дрожащими руками, блуждающими глазами, помрачённым рассудком. Такие пьяницы, которых встречаем между фабричными дворовыми, отставными солдатами. писарями, чиновниками, помещиками, спившимися и опустившимися до последней степени между крестьянами, людьми, находящимися в работе и движении на воздухе, весьма редки, и я еще ни одного здесь такого не видал, хотя не отрицаю, при случае крестьяне пьют шпарка. Я часто угощаю крестьян водкой, даю водки по много, но никогда ничего худого не видел. Выпьют, повеселеют, песни запоют. Иной может и завалиться, подерутся иногда. Положительно говорю, ничем не хуже, как если и мы закутим у Эрбера. Например, в зажин ржи я даю вечером жниям. По два стакана водки. Хозяйственный расчет. Жней должно являться. По четыре раза десятину. Плата от десятины. Но придет по два, по три... Не штрафовать же их. Если же есть угощение, то придет по шесть. И отхватывают половину поля в один день. И ничего. Выпьют по два стакана подряд, чтобы скорее в голову ударило. Закусят, запоют песни и веселые разойдутся по деревням. Пошумят, конечно, полюбезнее будут со своими парнями. А у Эрбера разве не так? А на завтра опять, как роса обсохнет на работу, как ни в чем не бывало. Я уже сказал, что Костик занимается охотой. Мы с ним по этому случаю и познакомились. Сошлись мы с ним потому, что это был первый человек, от которого я услыхал в деревне химическое слово. Вскоре после моего приезда в деревню, когда дрова, хлеб, навоз еще не вытеснили из моей головы крезол, нитрофенол, антрацен и тому подобное, Костик принес мне продавать зайца и просил. Мы разговаривали с ним об охоте, чтобы я ему достал для отравы лисиц стрихнины, которые, по его словам, действуют отлично. Не скрою, слышать слово стрихнин мне, привыкшему толковать о дифениламинах, литицинах и тому подобное. Было чрезвычайно приятно, точно родное слово услыхал на чужбине. Мне кажется, что слово стрихнин было причиной, почему я тотчас почувствовал Костюку особенное расположение, выразившееся, разумеется, угощением водкой не в счет платы за зайца. Потом Костик стал носить мне титиривеи, уто, крепцов. Весной собирал для меня кости. Костя он однако не носил сам, а присылал с мальчиком, потому что хозяину неловко, неприлично продавать такой пустой товар. Дрова мне рубил перед свитой, чтобы заработать на несколько полуштовов к празднику. Я сказал уже, что кроме охоты Костик занимается еще воровством. Он плутый вор, но не злостный вора, добродушный, хороший. Он сплутует, смошенничает, обведет, если можно. На то и щука в море, чтобы карась не дремал, но сплутует добродушно. Он украдет, если плохо лежит. Не клади плохо, не вводи вора в соблазн, но больше по случаю, без задуманной наперед цели, потому что нельзя назвать обдуманным воровство при случае. Костик всегда готов украсть, если есть случай, если что-нибудь плохо лежит. «Мужик зазевался?» Костик у него из-за пояса топор вытащит и тотчас пропьет, да еще угостит обокраденного. Попадется — отдаст украденного или заплатит, шею ему заколотит, поймав в воровстве, не обидится. Мне кажется, что Костик любит самый процесс воровства, любит хорошенько обделать дельца. В нынешнем году Костику, однако, не пощечи сливилось воровстве, должно быть, не удалось ничего украсть в благовещение. Известно, что на благовещение воры заворовывают для счастья на весь год, подобно тому, как на Бориса второго мая барышники плутуют, чтобы весь год торговать с барышом. Нынче Костик попался в порядочном воровстве, так что и кобылы последний решился. Не знаю уж, как он теперь будет хозяйничать. Раз осенью иду я на молодьбу, вдруг, смотрю, Матов верхом скачет. Матов — мещанин-кулак, все покупающий и продающий, содержатель постоялого двора в верстах в шести от меня. Завидев меня Матов, который был уже проскакал мимо моего дома, остановился и соскочил с лошади. — Здравствуй, барин. — Здравствуй, Василий Иванович. — Что? — К тебе, барин. — Бычки, говорил ты? — Да. Продажные есть, есть. Пойдем, покажи. Пойдем. Мы пошли на скотный двор. Ну, думаю, не за бычками ты, брат, приехал, потому что если мещанин или мелкий купец приехал за делом, то он никогда не начнет прямо говорить о том деле, за которым приехал. Например, приехал мещанин, входит, крестится, кланяется, останавливается у порога, не садится. Несмотря на приглашение, мелкий значит торговаш и поздороввшись говорит: "Поторговаться не будет ли чем с милостью вашей? Что покупаете? Линкуль нет ли продажного? Есть. А как цена будет милости вашей? Три. Нет, таких цен нету. Прикажите посмотреть. Извольте." Мещанин отправляется со старостой или Авдотией в амбар смотреть лен и возвращается через несколько времени. Ленок не совсем коротенький, без четвертака два можно дать. -с. Начинается торг. Покупатель хает лен, говорит, что лен короток, тонок, не чисто смят, перележался, цветом не выходит. прибавляет по пяти копеек два без двадцати два без пятнадцати и два без гривенника догоняет до двух я хвалю лен и по немногу спускаю до двух с полтиной если отдам за два то мещанинку купит лен хотя вообще льном не занимается но почему же не купить если дешево он дает небольшой задаток и тот же же перепродаёт лен настоящему покупателю Торгуял он мещанин мимоходом, замечает, кожицу и апоичек я у вас в Амбаре видел. Неизволите ли продать? Купите четыре рубля. Нет, столько денег нет. Кожица плоховата. Тридьячка, три рублика, извольте. Чем же плоховата? Резаная. Это мы виделись, что резаная. Три десять, извольте. Начинается торг. Купец торгует льны, кожи. Наконец покупает кожу и опаёчек за три с полтиной. Он приезжал за кожами, не за быками, думаю, приехал Матов, но не показать быка нельзя. Идём на скотный двор. Выгоняют быка. Матов смотрит его, щупает, точно и в самом деле купить хочет. Я прошу за быка пятьдесят рублей. Он дает пятнадцать. Между тем, как одна кожа стоит восемь, Нечего и толковать. Бык ему, очевидно, не нужен. Возвращается домой. «Продай ты мне, барин, два кулика, ячменя». «Не могу». «Сделай, милость, продай. Свиней подкормить нечем». «Не могу. Самому нужен». «Ну, прощай. Прощай». Матов отвязывает лошадь и, занося ногу в стремя, обращается ко мне. «Прощай». «Совсем заморозился сегодня». «Что так? Да откуда ты это едешь? Ишь, лошадь как загонял». «По делу езжу, вора ищу. У меня третьего дни четыре верха, кожа с салом. Украли». «На кого ж думаешь?» «Ужек тут есть, в бабине. Костиком зовут. Ты его не знаешь. На него думаю». Он у меня третьего дня вечером был, когда кожи пропали, а теперь вот уж две ночи, дома не ночует, пьянствует где-нибудь. Я все кабаки, кажется, объездил, нет нигде. — Костик. — Знаю, да он сегодня у меня был. — Костик? — В какое время был? — Да вот, недавно был. Пороху заходил просить. — Пороху? Ах, он... Ну да, теперь он недалеко должен быть, наверное, в Дубовском кабаке. Матов вскочил на лошади и поскакал в Дубово. Ну, думаю, этот поймает. Я пошел на молодьбу и рассказал Ивану о встрече с Матовым. Это Костя кукрал. Почем ты знаешь? Да он сегодня сюда заходил ко мне на ток заряда впросил у меня. Я ему говорю, что у нас у самих порух умало. пристает прода и говорит по гривеннику за заряд дам а я смеяся говорю да ведь у тебя денег нет есть говорит а ну покажи показывает действительно три билетика а вот говорю рабочем поспорь с ним что у него в кармане денег нет при всех деньги показал наверное он кожу у матова украл и уже где-нибудь продал откуда у него могут быть деньги Это Костика видело, проговорил один из рабочих. Мы с Евменом его вчера рано утром встретили, когда на молодьбу шли, смотрим. Идет Костик и что-то несет за спиной. Я еще пощупал мягкое что-то. Что тот «Что несешь, спрашивая? Вещи, говорит. Но нелся со станцией донести в Иванове. А это он кожа, значит, нос. В солитее продал. Вот откуда у него деньги. Поймает же его теперь Матов, наверное, в дубове пьянствует. Матов Костика поймал и пожаловался волосному. Через несколько времени моего старосту, гуменщика и рабочих, вызвали свидетелями в волость. Был суд над Костиком. Костик сначала запирался, но ввиду явных улик сознался, что украл у Матова четыре кожи, из коих две спрятал в лесу, а две... продал содержателю постоялого двора. Матов и Костик помирились на том, как мне рассказывали, что Костик должен возвратить спрятанные в лесу кожи и заплатить за две другие им проданные. Костик же заплатил и свидетелям, кажется, угостил их водкой. Недавно проездом на станцию я зашел в кабачок Матова выпить водки. Смотрю, Костик, пьяненький, веселый, самым дружелюбным образом беседует с Матовым, который тоже пропустил одну другую. — Здравствуйте. — Здравствуйте, А.Н. — Здравствуйте, барин, — заговорил Костик, обрадованный встречей со мной. — Здравствуй, Костик. Что ты тут делаешь? — А вот барышки запиваем. Кобылку Василий Иванович продал. — За кожей, значит, рассчитались? — Нет. За кожу прежде рассчитались, проговорил Матов, а теперь кобылку на деньги купил. Пожалуйте, фимья, дай бараночка закусить. Хозяину начинать. Матов налил стаканчик водки, перекрестился, дунул в стакан, чтобы отогнать беса, который сидит в водке, проговорил: "Будь тебе здоровый". Отпил глоток и, наполнив стакан вровень с краем, Подал мне с поклоном. Но будьте здоровы. Костик стал мне рассказывать про свои неудачи на охоте за лесицами в нынешнем году и в особенности жаловался на то, что ему не удалось нынче взять ни одной из отравленных лесиц, а все от того, что стряхнины у него нет. Не правда ли прелестно? Просто главное, практично, у Матова украли кожи. Он прежде всего раскидывает умом, кто бы мог украсть. Как содержатель кабака и постоялого двора, скупающий по деревням все, что ему подходит, и семя, и кожи, и пеньку, и счески, он знает на двадцать верст в округе каждого мужика до тонкости, знает всех воров. Сообразив все обстоятельства дела и заподозрив Костика, он, не говоря никому ни слова, следит за ним и узнает, что Костик пропал из дому. Подозрение превращается в уверенность. Это он, говорит Матов, и скачет по кабакам разузнать, где проданы кожи и где пьянствует Костик. Попадает случайно. На меня ехал мимо случайно увидел, от чего же не спросить, находит важных свидетелей, которые видели у Костика деньги, а всем известно, что у Костика денег быть не может, которые видели Костика с ножей. Заручившись свидетелями, обещав им, что дело далее в Волости не поведет, свидетелей по судам таскать не будет, и получив таким образом уверенность, что Костика не отвертется, Матов жалуется в Волость, вызывают Волость Матова, Костика, свидетелей, Волость свидетелям сходить недалеко, и от работы их не отрывали, потому что суд был вечером. Свидетели уличают Костика. И тот, видя, что нельзя отвертеться, сознается. Дело кончается примирением, и все довольны. Матвь получил обратно кожи, которые Костик не успел продать, наверное, вдвое получил за проданные кожи. Да еще, пожалуй, стянул что-нибудь содержателя постоялого двора, который купил у Костика краденые кожи. Свидетелем Костика ли заплатил ли поставил водки? А главное, их не таскали по судам. Сходить же в волость, да и то вечером или в праздник. Волосной ведь тоже мужик. И знает, что в будни днем работать нужно. Свидетелям нипочем. Костик доволен, потому что раз воровство открыто, ему выгоднее заплатить за украденное, чем сидеть в остроге. Мы довольны, потому что если бы Костик посидел в остроге, то из мелкого воришки сделался бы крупным вором. Совсем другое дело вышло бы, если бы Матов вместо того, чтобы самому разыскивать вора, принес жалобу в полицию, как делают большую часть помещики и в особенности помещицы, приехал бы становой, составил бы акт, сделал дознание, тем бы по всей вероятности дело и кончилось. Какие же у станового с несколькими сотскими средства открывать подобное воровство? да если бы у станового было не двадцать четыре, а сто часов в сутки, и он бы обладал способностью вовсе не спать, то и тогда ему не было бы возможности раскрывать бесчисленное множество подобных мелких краж. Становому впору только повинности с помещиков собрать, пишет, пишет, соцскими наказывает сам, приезжает. Положим, помещики вызывают станового, обыкновенно ничего не разузнав о краже, и не представляют никаких данных, даже и подозрения основательного высказать не могут. Но Матов, казалось бы, разузнав все предварительно и имея свидетелей, мог бы принести жалобу мировому и вообще куда следует. Как бы ни так. Матов, как человек практически и сам судов боящийся, очень хорошо знает, что если бы свидетели только знали, что Матов будет судиться с Костиком и таскать их свидетелей по судам, так они бы притаились и ничего бы не сказали. В самом деле представьте себе, что если бы вследствие жалобы Матова свидетелей, то есть старосту, гуменщика и работников, потребовали куда-нибудь за тридцать верст становому, Мировому или на съезд благодарили ли бы они Матова? Вы представьте себе положение хозяина, старосту, у которого на руках все хозяйство, гуменщика, без которого не может идти молодиба, и рабочих, потребует свидетелями. Все работы должны остановиться, все хозяйство должно остаться без присмотра, да в это время, пока они будут свидетельствовать, не только обмолотить, но просто увезти хлеб с гумна могут. Да и кто станет держать такого старосту или скотника, который не знает мудрого правила? Нашел? Молчи. Потерял? Молчи. Увидал? Молчи. Услыхал? Молчи. который не умеет молчать, болтает лишнее, вмешивается в чужие дела, которого будут таскать свидетелем к мировому на мировой съезд или в окружной суд. Вы поймете только, что значит для хозяина, если у него хотя на один день возьмут старосту или скотник. Вы поймете только, что значит, если мужика оторвут от работы в такое время, когда за день нельзя взять и пять рублей. Поезжай свидетелем и оставь ниву, не засеянную вовремя, да если даже и не рабочее время. Очень приятно отправляться в качестве свидетеля за двадцать пять верст по двадцати пятиградусному морозу или, идя в город на мировой съезд свидетелем, побираться христовым именем. Прибавьте к этому, что мужик боится суда и все думает, как бы его свидетеля, храни Бог, не засадили во строк или не отпороли». Матов ни за что не открыл бы воровства, если бы свидетели не знали Матова за человека практического, который по судам таскаться не станет. Да и какая польза была бы Матову судиться с Костиком, посадили бы Костика во строк. А Матову что? Кожи так бы и пропали. Костик на суде во всем заперся бы, и кожи, разумеется, не отдал бы, и кому их продал, не сказал бы». Матов остался бы ни при чем, в глазах же крестьян сильного потерял, что неблагоприятно это звалось бы на его торговых делах. Не лучше ли кончить все по любовно, по божески? У нас, к счастью, много дел кончается таким образом. Позвольте рассказать еще другой случай. Содержатель соседнего кабака должен был куда-то уехать вместе с женой. Уезжая, он запер каморку, где стояла бочка водки, и поручил смотреть за кабаком своему работнику, которому оставил четверть водки для продажи. Вечером в кабак зашли мужики, одна деревенцы, работника взяли водки, выпили и угостили работника. Закутили, пили, пили, водки, оставленной на продажу, наконец, не хватило, а выпить хочется. Ночью работник с двумя товарищами. Пьяные, разумеется, решились украсть водки из бочонка, запертого в каморке. Выломали топором две доски в перегородке, достали из каморки водки и баранок, заделали взлом и ну кутить. Приезжает через несколько дней содержатель кабака и открывает воровство. Воровство со взломом. совершенное лицом, которому поручено хранение имущества ночью при содействии других лиц, ведь это окружным судом и о строгом пахнет. Дело однако окончилось благополучно. Помирились на том, что работник и его товарищи обязались уплатить содержателю кабака за украденную водку вдвое. И я и сам содержатель кабака и соседи мужики все знают, что работник, совершивший воровство со взломом, человек превосходный, каких редко, причестнейший и добрейший человек, но любит выпить, а выпивший хочет еще выпить, и чтобы достать водки, готов на воровство водки, но ничего не быть другого. Дело кончилось миром, и работник до сих пор живет у того же содержателя кабака. А пойди содержатель в суд, то ведь работника засадили бы, пожалуй, в Острог. Конечно, присяжные могли бы и оправдать, но пока еще они оправдают. Придется, может, год сидеть в Остроге, а для мужика нет ничего ужаснее Острога. Случаи, нарушающие нашу хозяйственную тишину и заставляющие нас думать и говорить о другом, весьма редки, хотя от скуки мы рады всякому случаю. Я говорил выше, что мужики ходят обыкновенно с просьбой о работе, хлебе и дровах, но есть еще предметы, которым тоже часто приходят просить – это лекарства. Чуть кто-нибудь заболел на деревне идут ко мне за лекарством. Хотя я и не лечу и толку в лечении не понимаю, но все-таки обращаются ко мне с просьбой дать лекарства. Ты говорят человек грамотный, ученый, все больше нашего понимаешь, дай что-нибудь. И я даю касторовое масло, английскую соль, березовку, перцовку, чай, что случится, помогают. Прошедшим летом распространился слух, что у нас будет холера. Пришел от начальства приказ, чтобы в каждой деревне выбрали избу, вымыли ее, вычистили и содержали в порядке для того, чтобы помещать в нее холерных больных. Всем этим мы обязаны, кажется, деятельности нашего земства. Мужики собрались на сходку, выбрали избу, выгнали баб ее вычистить и вымыть, но холеры, к счастью, не было, и изба простояла целое лето пустая. Заболевали поносом, гнетухой. Лето было сухое, без дождинки. Работа шла сильная, харчи плохие, многие переболели животами, но никто не умер. Приходили ко мне, тому дам стакан пуншу, тому касторового масла, тому истертого в порошок и смешанного с мелким сахаром чаем. Помогало. Насчет лечения в случае болезни в деревне очень плохо, не только крестьянину, но и не богатому помещику. Доктор есть в городе за тридцать верст. Заболели вы, извольте посылать в город. Нужно послать в город на тройке или по крайней мере на паре в приличном экипаже с кучером. Привезли доктора. За визит ему нужно дать пятнадцать рублей, и уже мало десять рублей. Нужно отвезти доктора в город и привезти лекарства. Сосчитайте все, сколько это составит. А главное, нужно иметь экипаж лошадей, кучера. Но ведь в случае серьезной болезни одного визита мало. Очевидно, что доктор теперь доступен только богатым помещикам, которые живут по старопомещечье. имеют экипажи, кучеровки и прочее, то есть для лиц, у которых еще осталось старое заведение, для лиц, у которых сохранились деньги или выкупные свидетельства, у которых еще есть леса, осталось много отрезков, насчет которых они ведут хозяйство, или для лиц, которые живя в деревне занимают какие-нибудь должности с жалованием. небогатые помещики, например, такие, которые имели триста заложенных душ крестьян, арендаторы мелких имений, приказчики, управляющие отдельными хуторами, папы, содержатели постоялых дворов и тому подобные зажиточные, сравнительно с крестьянами люди не могут посылать в город за доктором. Эти большую частью пользуются хорошими, то есть имеющими бокалотки известность фельшерами. преимущественно из дворовых фельдшерами, которые заведовали аптеками и больницами, имевшимися у богатых помещиков во время крепостного права. Однако и такие фельдшера для массы наших бедных крестьян тоже недоступны, потому что и фельдшеру нужно дать за визит три рубля с его лекарством, а то и пять рублей. К таким фельдшерам прибегают только очень зажиточные крестьяне. Затем следует фельдшера второго разряда, лечящие самоучкой самыми простыми средствами диды, бабы и все, кто моракует хотя немного. А、остаются еще случайные доктора, какой-нибудь лекарь или медицинский студент, приехавший на побывку к родным и тому подобное. Заболеет мужик, ходит, перемогается, пока есть сила, свалится, лежит, есть средства, сыскивает фельдшера или деда, а нет, просто лежит. Или к кому-нибудь из помещиков, у которых есть лекарство, пошлет попросить чего-нибудь». Иные вылеживаются, выздоравливают, другие умирают. Лежит, лежит, до тех пор, пока не умрет. Самое худое, что поправившись, отлежавшись опять заболевают и во второй раз редко уже встают, потому что не успев хорошенько поправиться, начинают работать, простуживаются. Замечу, между прочим, что у крестьян отхожих мест нет, и самый трудный больной для отправления нужды выходит, выползает или его выносят на двор, какова бы ни была погода, и, главное, не получают хорошей пищи. Да что говорить хорошей? Не получают маломальски сносной пищи. У меня есть работница Хима из соседней деревни, у нее во дворе пищи. А двор то бедный, прибедный, с покрова уже хлеба не было. Осталась за хозяйку дочка, молоденькая красивая девушка Оксюта, муж хозяин и трое детей, которые всю нынешнюю зиму ходили в кусочки. Осенью на одной свадьбе Оксюта сильно простудилась, сделался кашель, Оксюта стала харкать кровью и слегла. За папом посылали. Аксюте все хуже-да хуже. Ездили к какому-то бывшему дворовому человеку, который, говорят, помогает. Тот дал пить ее кислая, прикислая, говорила мне Хима, помогло. Аксюта стала поправляться и может выздоровела бы, если бы ей дать питательную пищу, удобное помещение и поберечь от простуды. А то приходит раз ко мне Хима. Что тебе, Хима? Да насчет дочки пришла. Что же дочка? Поправляться стала ходит, только пушного хлеба есть не может. Пожует-пожует, да и выплюнет, проглотить не может. Прислала мальчишку, пусть, говорит, матка барина попросит, не даст ли картошки. Пушной хлеб приготовляется из неотвеянной ржи, то есть смесь ржи с мякиной, мелится прямо в муку, из которой обыкновенным образом приготовляется хлеб». Хлеб этот представляет тесную массу, пронизанную тонкими иголками мекины. Вкусом он ничего как обыкновенный хлеб. Питательность его, конечно, меньше. Но самое важное неудобство – это, что его трудно глотать. А непривычный человек его вовсе не проглотит. Если же и проглотит, то потом все будет перхать и чувствовать какое-то неудобное ощущение во рту. И таким-то хлебом, или еще хуже сухими, собранными месяц тому назад пушными кусочками, должен питаться выздоравливающий больной. Как же тут поправиться? Вскоре Аксюте, которая стала была поправляться, опять стала хуже. Не оправившись от болезни, она стала носить воду, мять пеньку, убирать скот, простудилась и опять слегла. В деревне все решили, что Аксюта умрет. Мать, которая очень любила и баловала Аксюту, относилась к этому совершенно холоднокровно, то есть тем, если можно так выразиться, безчувствием, с которым один голодный относится к другому. Ай, умрет, так что ж, все равно по осени замуж надо выдавать и из дому вон умрет, так расходу будет меньше. Полхоронить стоит дешевле, чем выдать замуж. Аксюта пролежала всю зиму и умерла в марте. Бедному во всем несчастье уж умерла бы осенью, а то целую зиму расход, а к весне, когда девка могла бы работать, умерла. Крестьяне и замуж что девок отдают по осени, главным образом потому, что какой же расчёт прокорми в девку зиму, отдать ее весной перед началом работ замуж? Это все равно, что продать дойную корову весной. Очень часто хорошая пища, теплое помещение, избавление от работ были бы самым лучшим средством для излечения. Но все-таки я думаю, что те молодые доктора, от которых мне случалось слышать, что им нечего делать в деревнях, потому что лекарство не могут помогать, если у больного нет хлеба и прочего, не совсем правы. Часто, очень часто, вовремя поданная помощь могла бы принести огромную пользу. Но необходимо, чтобы доктор жил близко. Нужно, чтобы в каждой волости был доктор или, если хотите, фельдшер, но фельдшер образованный, гуманный. Не нужно много медицинских познаний, но главное, чтобы был человек образованный, с независимыми мнениями. сам давал лекарства, ездил к больным в том экипаже, который пришлют, то есть в простой телеге, чтобы он брал небольшую плату за визит вместе с лекарством. Не требовал денег тот час, а ожидал уплаты до осени, как, например, делают хорошие папы. В крайних случаях лечил даром, не отказывался от уплаты за лечение деревенскими продуктами. Приносимыми по силе возможностей даром лечить он должен только в редких случаях, а то никакого толку не выйдет, потому что в большинстве случаев мужик не поймет, чтобы можно было давать лекарства даром, чтобы он не был казённый доктор и не ездил вскрывать трупы и вообще не участвовал при следствиях. Для этого есть уездные доктора. хорошо было бы, если бы доктор имел свое хозяйство, так чтобы мужик мог отработать за лечение. Понятно, что все-таки доктору волость должна была бы давать жалованье и средства для покупки лекарств и содержания больницы. Я уверен, что хорошо взявшись за это, можно было бы устроить дело. Но для этого необходимо, чтобы все лица, живущие в одной волости, помещики, папы, мещане, арендаторы. Крестьяне, словом, все живущие на известном пространстве земли, составляли одно целое, были связаны общим интересом, лечились бы одним и тем же доктором, судились с одним судьей, имели общую казну для своих местных потребностей, выставляли в земство общего представителя или представителей волости и прочее и прочее. Пока этого нет. И медицинской помощи в деревнях не будет, потому что земство в теперьешнем его виде ничего настоящего по этой части не сделает. Я в этом уверен. Я не могу себе представить, чтобы живущий в городе председатель управы или член, я рассуждаю вообще, не имею в виду земских лиц уезда, в котором живу, и прошу не принимать этих рассуждений на чей-либо личный счет, у которого есть под рукой доктор и аптека. Мог живо принимать к сердцу положение, не говорю мужика, умирающего на печке, но хотя бы меня лежащего без помощи, потому что я не имея приличного экипажа, я, например, кроме телеги и беговых дрожек, другого экипажа не имею лошадей и кучера для посылки за доктором. Не имея средств платить пятнадцать рублей за визит, да кроме того и физически не будучи в состоянии за разливом рек добыть доктора, живущего за тридцать верст, вынужден заболев лежать и ждать, авось пройдет, или обратиться к фельдшеру, живущему в соседстве, или к моей старухе. Я не могу себе представить, чтобы живущий в городе земский деятель мог живо принимать к сердцу положение мужика, которому нечего есть, и принимать меры к обеспечению продовольствием. Да и когда еще он узнает о том, что мужику есть нечего, да и много ли таких, которые понимают быт мужика? Я встречал здесь помещиков, про баронюш и не говорю, которые лет двадцать живут в деревне, а бытие крестьян... О их нравах, обычаях, положениях, нуждах никакого понятия не имеют. Более скажу. Я встретил, может быть, всего только трех-четырех человек, которые понимают положение крестьян, которые понимают, что говорят крестьяне, и которые говорят так, что крестьяне их понимают – Я не могу себе представить, чтобы земские деятели, не связанные с нами, так сказать, органически, могли живо чувствовать и принимать к сердцу наши, если можно так выразиться, территориальные волостные интересы. Другое дело, если бы они были представители волостей, то есть единиц, состоящих из людей разных сословий, живущих на одном пространстве Земли и потому необходимо связанных общим интересом. Конечно, я сам выбираю гласного от землевладельцев, но зачем я его выбираю, я и сам не знаю. Приказано, потому и выбираю. Мужики тоже выбирают гласного от сельского сословия, потому что приказано и молят: отпустите его настолько поскорее, потому что у нас пакос, уборка хлеба. Если бы меня выбрали в гласное, то я и сам не знал бы, зачем меня выбрали и что я там буду делать. Наконец, гласный от землевладельцев, гласный от крестьян, никакой инструкции от избирателей не получает, никакого отчета им не отдает. Говори там, батюшка, что хочешь. Спасибо, что идешь в гласное крестьян. Мне кажется, что совсем бы другое было, если бы гласный был представитель волости. Начал бы наш гласный толковать о необходимости исправлять дороги, например. Мы бы ему сейчас и сказали: что ты любезный толкуешь? У нас в волости всего один барин есть, у которого остались коляски и держится кучера. И которому следовательно нужны хорошие дороги, а мы все и мужики, и мелкопоместные, и бывшие среднерукие помещики и папы ездим теперь одиночками в телегах. Для нас дороги хороши. Начал бы он, да он и не говорил бы того, о чем ему его избирателями не поручено, если бы земские люди были действительно люди. Излюбленные земскими обывателями, если бы это действительно были представители лиц живущих на известных пространствах, если бы это были люди, которые бы знали, для чего их избирают, если бы и избиратели знали, зачем избирают, тогда другое дело. При теперьшнем же устройстве, когда лица разных сословий, живущие в одной волости, ничего общего между собой не имеют, Подчинены разным начальствам, разным судам, ничего путного быть не может. Волосной плох, жмет крестьян, деспотствует над ними. Мне что задело? Да если бы я по человечеству и принял сторону крестьян, что же я могу сделать? Еще сам поплачусь. Произведут меня, в возмутители крестьян, не отправят, куда Макар телят не гонял, а крестьян перепорят. разумеется в таких случаях, когда идет война между крестьянами и волосным, каждый, и зная, что крестьяне правы, отходит в сторону, да и крестьянам посоветуют не горечиться, мировой посредник плохо для крестьян, а мне что? волосной суд пьянствует и прочее и прочее, а мне что? да и что я сделаю? поп прижемист, но мы не можем перебинить папа и так далее. А вот если бы волость – единица, волостной старшина, выборный, административное начальство в волости, которому в определенном законном отношении подчинены все живущие в волости, и крестьяне, и помещики, и попы, и прочее, свой волостной судья в волости живущий, свои выборные попы волостные, своя внутренняя волостная полиция, свой волостной совет – Тогда бы скорее мог бы явиться свой волосной доктор, своя волосная школа, своя волосная судная касса. Ежемесячно ко мне приезжают попы. Попы не значит «поп во множественном числе». Словом «попы» обозначают всех, принадлежащих к духовному званию, всех, кто носит длинные волосы, особенного покроя поповское платье. Тут и поп, и дьякон, и дьячок, и панамарь, настоящие и заштатные и все состоящие при селе. На святой или на Рождество, где есть обычай, за папом по приходу ходит многое, множество такого паповского народу. Слово папы имеет такое же значение, как и слово воронье. Ворон, грач, ворона, галка, сорока, все это пернатое царство воронье. Я люблю, когда приезжают папы. Папы бывают у меня уже месячно для совершения водосвятия на скотном дворе. Обычие уже такой есть в истории издревле, как говорит диакон, чтобы каждый месяц совершать на скотном дворе водосвятие. Каждое первое число или около того приезжают папы, священник, диакон, два или три диечка совершают на скотном дворе водосвятие на дворе, в хлеву или в избе. И обходят с пением тропаря "Спаси, Господи, люди твоя" весь двор. Причем священник заходит в каждый хлев и крапит святой водой. Если я дома, то обыкновенно присутствую при службе и затем приглашаю папов к себе, закусите и выпить чаю. Закусываем, пьем чай, беседуем. Я люблю беседовать с папами и нахожу для себя эти беседы полезными и поучительными. Во-первых, никто так хорошо не знает быт простого народа во всех его тонкостях, как попы. Кто хочет узнать настоящим образом быт народа, его положение, обычаи, нравы, понятия, худые и хорошие стороны, кто хочет узнать, что представляет это никому неизвестное и неразгаданное существо, которое называется мужиком, Тот, не ограничиваясь собственным наблюдением, должен именно между папами искать необходимых для него сведений для данной же местности папы в этом отношении неоценимо, потому что в своем приходе знают до тонкости положения каждого крестьянина. Во-вторых, после крестьянина никто так хорошо не знает местного практического хозяйства, как папы. Папы наши лучшее практическое хозяйство. Они даже выше крестьян стоят в этом отношении, и от них-то именно можно научиться практике хозяйства в данной местности. Хозяйство для попов составляет главную статью дохода. И чем же будет жить причетник, даже дьякон? На что он будет воспитывать детей, которых у него всегда множество, если он не будет хорошей сельских хозяин? Конечно, попов пирог с начинкой, попова каша с маслицем, поповыщи с снитком. Но это только у попа батьки, а не у причетника, который перебивается с одня на день. Не знаю, как в других местах, но у нас в церкви множество приходы маленькие, крестьяне бедны, паповские доходы ничтожны. Как ни велики, по крайней мере у нас паповские доходы видны из того, какую низкую плату получают папы за службу. За совершение ежемесячного водосвятия на скотном дворе яплачу в год три рубля, следовательно, за каждый приезд папам приходится двадцать пять копеек. Эти двадцать пять копеек делятся на девять частей, следовательно, на каждую часть приходится по две целых три четверти копейки. Одна четверть копейки останется ежемесячно. Священник получает четыре части, значит, одиннадцать копеек. Диакон две части, значит, пять с половиной копеек. Три дьячка по одной части, следовательно, по две целых три четверти копейки каждый. Таким образом, дьячок, приезжающий из села за семь верст, получает за это всего две целых пять четвертых копейки. Положим, что папы Объедут за раз в один день три помещичьих дома и совершат три водосвятия. При этом им придется сделать двадцать пять верст. То и при таких благоприятных условиях диячок заработает восемь и одну четверть копейки, диакон шестнадцать с половиной копеек, и сам священник тридцать три копейки. Я привел эти цифры, чтобы показать, как незначительны доходы попов в нашей местности. От крестьян папы, разумеется, получают более. У крестьян службы не совершаются ежемесячно, но два или три раза в год папы обходят все дворы. На святой, например, папы обходят все дворы своего прихода и в каждом дворе совершают одну, две, четыре службы, смотря по состоянию крестьянина: на рубль, на семь гривен, на полтинник, на двадцать копеек. Это уж у самых бедняков, например, у бабылок-бабылей. Расчет делается тотчас или по осени, если крестьянину нечем уплатить за службу на святой. Относятся здесьшие папы в этом отношении гуманно, и у нас по крайней мере не прижимают. Разумеется, кроме денег получают еще яйца и всю неделю странствуя из деревни в деревню кормятся, так как службы совершаются быстро, и в утро папы легко обойдут семь дворов. У нас это уже порядочная деревня. то на святой ежедневный заработок порядочный, но все-таки доход в сумме ничтожный. Понятно, что при таких скудных доходах папы существуют главным образом своим хозяйством, и потому, если дедчок, например, плохой хозяин, то ему пропадать надо. Я заметил, что причетники, в особенности пожилые, всегда самые лучшие хозяева. Подбор совершается, как и во всем. Езжу иногда к помещикам, или лучше сказать к помещицам, потому что теперь в поместьях остались по преимуществу барони, которые и ведут хозяйство. Сначала я толковал с помещиками все большее хозяйство, которое для нас дело самое интересное, потому что какое же нам дело до политики? Не все ли нам равно здоров принцвольский или нет? Какое нам дело до того, кто лучше поет Лукка или Шнайдер? Какое нам дело, чьего изобретения гороховая колбаса питательнее и тому подобное? Но скоро я убедился, что говорить с помещиками о хозяйстве совершенно бесполезно, потому что они большую частью очень мало в этом деле смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях. До сих пор я еще не встретил здесь ни одного хозяина, который бы знал, откуда растение берет азот или фосфор. который бы обладал хотя самыми элементарными познаниями в естественных науках и сознательно понимал, что у него совершается в хозяйстве, но и практических знаний, вот что удивительно, нет, ничего нет, понимаете? Мужик хоть практику понимает и здравый смысл в деле хозяйства имеет. Есть некоторые, которые занимаются хозяйством, или лучше сказать разоряются по агрономии, как у нас говорят. Здесь у практиков мелкопоместных хозяев сложилось убеждение, что кто занимается по агрономии, тот непременно разорится, как это обыкновенно и бывает. То есть, нахватавшись внешних форм так называемого рационального хозяйства, из разных книжек преимущественно кажется из земледельческой газеты. Вводят разные новости, машины ненужные выписывают, турнепсы и лупины сеют. Разумеется, ничего не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря отрезкам лесам и старому заведению. А хозяйстве, значит говорить, много не приходится, разве только цены узнаешь, проход дело у соседа спросишь. На станцию железной дороги езжу. Там, в ста сажениях от вокзала, есть постоялек, вечно наполненный народом. Покупателями и продавцами дров, приказчиками, приемщиками дров, дровокладами, возщиками. Этот постоялек наш Дюссо, с той и только разницей, что вместо того, чтобы слышать, как у Дюссо, как она почесывает свои бедра, здесь вечно слышим «попить и взял за швырок», Без двадцати семь продали на месте. Он мне семьдесят за десятину. Извольте, говорю. Вся наша торговля сосредотачивается на дровах. Теперь только и разговору о продажах леса. Вся станция завалена дровами. Все вагоны наполнены дровами. По всем дорогам к станции идут дрова. Во всех лесах на двадцать верст от станции идет пилка дров. Лес, который до сих пор не имел у нас никакой цены, пошел в ход. Владельцы лесов, помельщики, поправили свои дела. Дрова дадут возможность продержаться еще десяток лет тем, которые ведут свое хозяйство по агрономии. Те же, которые по благоразумнее продав леса, купят билетики и будут жить процентами, убедившись, что не господское совсем дело заниматься хозяйством. Несмотря на капиталы, приплывшие к нам по железной дороге, хозяйство нисколько не улучшается, потому что одного капитала для того, чтобы хозяйничать, недостаточно. Вот так-то. Сижу я все у себя в деревне, никуда далее пятнадцатый верст не езжу, и даже в своем городе уездном был всего только один раз. Понятно, что я ни о чем другом, кроме хозяйства, писать не могу». Я сказал, что постоянно сижу в своей деревне и далее пятнадцать верст никуда не езжу. Не хочу грешить. Раз был в соседнем уезде, на съезде земских избирателей для выбора гласных от землевладельцев. Поехал я на этот съезд потому, что хотел повидаться с моими родственниками и знакомыми. Я сам родом из того уезда, которые должны были собраться на съезд. На съезде ничего интересного не было. Выбирали гласных, прочитают имя уездов. Отечество и фамилию закричат, просим, просим, и начинают класть шары. Кому много накидают, кому мало. Впрочем, если бы на съезде и было что интересное, то я не мог бы заметить, потому что сами посудите. Меня звал приехать на съезд один богатый родственник, который и прислал за мною лошадей в приличном экипаже с кучером. К вечеру я приехал к родственнику, поужинали, рейнвейну бургундского выпили, еще есть и у нас помещики, у которых можно найти и эль, и рейнвейн, и бутылочку другую шипучего. На другой день встали на заре и отправились, отъехав верст двенадцать. Холодно, потому что дело было в сентябре. Выпили и закусили на постоялом дворе, где нас ожидала подставка, пока перепрягали, выпили и закусили. Не доезжая в верст восемь до города, нагнали старого знакомого мирового посредника. Сейчас ковер на землю выпили и закусили. В город мы приехали к обеду и остановились в гостинице. Разумеется, выпили и закусили перед обедом непрошенное. К обеду за табль дот большой обеденный стол французский. Каковы мы, настоящая Европа! Собралось много народу. Все богатые помещики и как одеты. Какие бархатные визитки. За обедом, разумеется, выпили. После обеда пунш, за которым просидели вечер, поужинали, выпили. На другой день было собрание. Выбор гласных происходил в довольно большом зале. В верхнем этаже гостиницы в той зале, где бывает табльдот. Через комнату от зала собрание буфет, где можно выпить и закусить. Что значит «образование»? Тут же подли и буфет устроен, потому что безопасно, никто не напьется. А посмотрите у мужиков, здесь волосное правление, а кабак должен быть отставлен на сорок сожжен, потому, говорят, нельзя иначе. Мужик сейчас напьется, если кабак будет рядом с волостью, а тут все-таки ж сорок сожжен нужно пройти». Выборы продолжались далеко за полночь. Обедать было некогда и негде. Все закусывали. На другой день были выборы кандидатов в глазные. После выбора кандидатов обедали настоящим образом и пили хорошо. На третий день ничего не было по части общественных дел, но вечером в той же зале был бал. Танцевали, ужинали, пили. Я боюсь, однако, чтобы мое выражение выпили не было принято дурно. А говорюсь, пил, собственно, я, да еще два-три человека, а другие были заняты серьезным делом — выборами гласных. На четвертый день был съезд мировых судей. Боже мой, что это за великолепие и какая разница от присутственных мест! Большая, светлая, великолепная зала, превосходная мебель для публики, место, где восседает суд, отделано великолепно, судьи все в блестящих мундирах, украшенные орденами и разными знаками, все бывшие деятели в ополчении при освобождении крестьян в Западном крае. Отлично. Разбиралось дело какого-то мужика, который украл лошадь. Мужичонка небольшой в лаптях, в худом зипонишке представлял такой контраст с великолепием суда. Это хорошо. Великолепие поселяет в массах уважение к предмету. За границей университеты вообще учебные заведения большую частью самые великолепные здания в городах. Но то, что я думаю, мужику страшно было. Беда ведь это, крыль, Господи, под суд попасть. Стоит мужик, его с одной стороны, его с другой, и все это так вежливо вы, а это еще страшнее. Прокурор стал мнение подавать. Этот посердите, говорит. Ушли, потом опять пришли. В тюрьму, говорят. Однако сроку сбавили. Другого подавай. Отлично. Удивительно, это хорошая вещь. Новое судопроизводство. Главное дело хорошо, что скоро. Год, два человек сидит, пока идет следствие и составляется обвинительный акт, а потом вдруг суд и в один день все кончено. Обвинили, пошел опять в тюрьму, теперь уже это будет наказание. А что прежде отсидел, то не было наказания, а только мера для пресечения обвиняемому способов уклониться от суда и следствия. Оправдали, ты свободен, живи где хочешь. разумеется, если начальство позволит. Отлично.